Глава 1.0.1.1. Имя империи. Снились размытые, неуловимые образы людей, животных, каких-то машин. В конце невнятного калейдоскопа взорвалось что-то ослепительно фиолетовое. Ярослав открыл глаза, повернул голову к окну, за которым начинался новый день. Через приоткрытую створку доносились звуки города, шум машин, шаги пешеходов, далекая сирена скорой помощи. Небо было голубым. Это уже стало для него стандартным тестом мира. Он проснулся один в своей комнате общежития. Вокруг царил привычный бардак. такой бывает, когда возвращаешься под утро после шумной вечеринки или Просто игнорируешь навязанные обществом традиции. Если проще, не заморачиваешься, что и куда положить. Порядок для ограниченных. Ни Максима, ни Алисы в комнате не было. А вот что было, гул в голове и сильный привкус грибов во рту. Ярик встал, подошел к умывальнику, набрал в ладони холодной воды и шумно выпил. Умылся стало гораздо лучше. В зеркале над умывальником он увидел какой-то незнакомый плакат. Наклонил голову, чтобы получше рассмотреть, приблизился к зеркалу, закрыв обзор головой. Обернулся. С плаката на стене на него смотрели улыбающийся парень и девушка нарочито славянской внешности. Девушка с длинной русой косой держала в руках сноб золотистых колосьев, «Парень» в синей спецовке и защитных очках Штанген-Циркуль. Плакат сопровождал текст «Имя не судьба». «Ярослав 98 -01 -112. Доброе утро! Сегодня же защита. Ты в универ не опоздаешь?» – задала вопрос кудрявая голова незнакомого соседа, просунувшаяся в приоткрытую дверь. Закатив глаза, Ярик начал искать одежду, Среди разбросанных по всей комнате чертежей, записей, каких-то обрезков картона и недоделанных макетов. Алиса проснулась в бело-розово-золотой спальне на большой мягкой кровати. Подумала, что для этого помещения идеально подходит слово «будуар». Она сладко потянулась, повернулась к высокому, плотно зашторенному окну. Немного подумала? Спрыгнула на пол и, как была в длинной кружевной шелковой рубашке, подошла к шторам, распахнула их в разные стороны. За окном был парк. Щебетали птицы, радостно перелетая от одного тщательно пострижного дерева к другому. Алиса дотронулась пальцами до рамы окна. Настоящее дерево, никакого пластика, никакой имитации. Повернула медную ручку, распахнула окно. В комнату ворвался теплый ветер, взлохматил светлые длинные волосы. Алиса откинула голову назад, прикрыла глаза, невольно улыбнулась. Желание думать, что это за место, как она здесь оказалась, где угрюмо Максим и самовлюбленный Ярик не было. В будуар, как решила называть комнату Алиса, вошла девушка. — Доброе утро, Алиса Владимировна. Изволите принять душ и одеться. — Привет! — Алиса удивленно смотрела на горничную. — Простите, а как вас зовут? — Алиса, 06-11-16-77-211, 77 211, отчетливо произнесла девушка. — Но обычно вы называете меня коротким именем. — Просто Лиза? — спросила Алиса. Девушка подняла перепуганный взгляд. — Нет, госпожа, Алиса, 211. Алиса задумалась. — Очень странно называть человека цифровым кодом. Это похоже на концлагерь, но горничная не выглядела невольницей. На всякий случай Алиса решила следовать принятому здесь этикету, пока не выяснит все подробности. «Я хотела бы принять душ». «Хорошо, госпожа». Девушка открыла скрытую панелями дверь в ванную, избавив Алису от страха выдать в себе самозванку. «Ваше сиятельство с нетерпением ждет князь в саду. Он велел передать, что ожидают вас на белой веранде для утренней трапезы». — Ну... — Алиса на мгновение задержалась перед дверью в ванную, огляделась в комнате. — Одежды нигде не было, как и шкафа, где она могла бы храниться. — Тогда приготовь мне костюм, пожалуйста. — Да, госпожа. Горничная торопливо покинула комнату, оставив Алису предаваться освежающему утреннему душу. В комнате был идеальный порядок. Сложно было определить истинное предназначение помещения. Здесь были признаки и рабочего кабинета, и спальни, и даже столовой. Максим, выглядывая одним глазом из-под пушистого одеяла, рассматривал висящий на стене сложный чертеж, пытаясь понять функцию изображенного устройства. Заглавие с ятями сообщало, что это паровая нейросеть. Чертеж причудливо сочетал паровые установки, механические элементы, примитивный электрогенератор и электронные блоки с непроизносимыми названиями. Учитывая кажущуюся громоздкость и бессмысленность многих элементов, Максим посчитал чертеж фантазии художника-иллюстратора, таким образом забавляющегося на тему механического компьютера. В комнату вошел пожилой мужчина с серебристым подносом, на котором стояла чашка ароматного кофе, тарелка со стопкой блинов – Масло, варенье и мед в хрустальных розетках. Рядом лежала сложенная трубочкой газета. «Доброе утро, ваше сиятельство!» Чопорно поздоровался мужчина. Он поставил поднос на небольшой столик, аккуратно положил газету, подошел к окну, распахнул шторы. Аромат свежего кофе заставил Максима вынырнуть из-под одеяла. Мужчина подал ему синий шелковый халат с какими-то замысловатыми вышитыми узорами помог надеть, поклонился и молча вышел из комнаты. Максим взял кофе, подошел к окну. За окном была причистенка. Машин было немного. Они не создавали пробку, двигаясь неторопливо, солидно. Все, без исключения автомобили, были представительского класса. Длинные, темные, отполированные. На дверях некоторых красовались гербы. Макс вернулся к столику, с аппетитом съел блин, развернул газету «Московские ведомости». От увиденного он поперхнулся. На странице «Отдел науки и технических достижений» была его фотография на фоне каких-то совсем уж музейных механических устройств. Заголовок гласил «Наследник Дмитрий Владимирович одобрил проект голем». В статье, довольно примитивно, чтобы было понятно простым читателям, рассказывалось, что выдающийся инженер Максим Глебович завершил работу над проектом «Голем». С сего числа талантливый инженер и преданный слуга империи Максим Глебович удостоится чести представить высочайшей ученой комиссии свой новейший труд – проект автономного механического слуги, именуемого «Голем». Как известно нашим постоянным читателям, господин Максим Глебович уже не впервые удивляет научный мир своими изобретениями. Нынешняя же разработка, по заверениям автора, способна совершить подлинный переворот в сфере механического труда. Его императорское высочество, наследник престола Дмитрий Владимирович, будучи ознакомленным с предыдущими работами инженера, удостоил проект голем высочайшего внимания, отметив как необычную смелость замысла, так и виртуозность технического исполнения. Если высочайшая комиссия одобрит сей проект, то в скором времени мы станем свидетелями внедрения механических помощников, способных взять на себя значительную долю трудовых обязанностей наших трудолюбивых цифровых граждан, тем самым возвысив производительность империи на качественно новый уровень. Как завел сам господин Максим Глебович, Голем призван стать не заменой человеческому труду, но его благородным дополнением, даровавшим нашим согражданам возможность посвятить себя более возвышенным задачам. Остается лишь ожидать вердикта высочайшей комиссии и молиться, чтобы проведение благословило сей смелый проект во благо Великой России. Макс перевернул страницу, чтобы посмотреть дату издания газеты. 21 сентября... 2025 года. Если это какая-то шутка, она явно удалась, но вид кабинета, улица за окном и услужливый мужчина не оставляли сомнения, что он в каком-то весьма странном мире, легко сочетающем современные машины за окном и чопорный стиль повествования в газете. После завтрака Максим задумался о том, что в кабинете нет телевизора, компьютера, даже обычного смартфона. Хотя светильники были вполне привычными. Электрическими. В комнату вошел мужчина, собрал пустую посуду на поднос. «Ваше сиятельство, Максим Глебович, смею напомнить, что сегодня у вас важная аудиенция с научным советом». «Спасибо». Макс пощелкал пальцами, как будто пытаясь вспомнить имя мужчины. «Иван 620109314», услужливо сообщил слуга. «Было понятно, что... Своё имя ему приходилось напоминать господину очень часто. Через 40 минут прибудет экипаж. «Спасибо, Иван. А поможете мне собраться?» Слуга приподнял бровь, но не стал поправлять эксцентричного господина. Молча вышел из комнаты, забрав посуду. Ярик надел джинсы, бежевый свитер, кроссовки. Получилось случайно стильно, хотя он просто выбирал одежду более-менее чистую и не сильно мятую. Он стоял перед знакомым крыльцом университета, который сейчас назывался Высшее техническое училище физических наук при дворе его императорского величества. Ярик усмехнулся, поднялся по ступенькам. Охранник на входе его не пустил. Стабильность, подумал Ярослав. Куда? Встал перед ним крепкий мужчина в темно-синей форме. В университет, ответил Ярослав с раздражением. «Покажи пропуск». Ярослав порылся в карманах, нашел студенческий билет. Рядом с фотографией семилетней давности было написано его длинное имя. «Ярослав, 98 -01 -09 -112. «Цифровым через парадный запрещено». Охранник брезгливо вернул документ Ярославу. «Что значит запрещено? Я здесь учусь». «Похвально. Но для вас отдельный вход. Тем более сегодня ответственное мероприятие». «И где мне найти этот отдельный вход?» Охранник неопределенно махнул в сторону угла здания. Решив не скандалить и не привлекать внимания, Ярик пошел в указанном направлении, засунув руки глубоко в карманы. У университета действительно оказался второй вход, перед которым было гораздо многолюднее. — О, Ярик-112! Здорово! — радостно похлопал его по спине какой-то незнакомый парень. — Слышал, сегодня научный совет собирается. — Понятно. — недовольно проворчал Ярослав. Поэтому через парад не пускают. «Ты опять стражника кошмарил?» Парень рассмеялся. «Он же однажды тебя в участок сдаст за нарушение уклада!» Ярослав промолчал. Выдавать явное непонимание местных обычаев и порядков не хотелось. «Ладно, пошли!» Новый старый знакомый вошел с другими студентами на территорию университета. «Ты когда защищаешься?» «Скоро», — туманно ответил Ярик. «Не передумал? А то право начин ты все равно уже не получишь». После провала на первой защите Ярослав не ответил. Они прошли в достаточно уютное современное здание. В коридор выходило множество открытых дверей в кабинеты. Занятия еще, видимо, не начались. Ярослав с любопытством заглядывал в каждую аудиторию. В основном это были обычные классы с партами и доской. Попадались, правда, парочка лабораторий. Химическая, уставленная ретордами, мензурками, горелками... И физическая, с динамомашинами, индукционными катушками, сложными механизмами с шестеренками. «Ты идешь?» – спросил новый знакомый, утягивая Ярика от очередной открытой двери. «Да, конечно. А где у нас лекция?» «Ну ты даешь!» – рассмеялся парень. «Зачем нам эти душные пенсионеры? Ты же просил познакомить тебя с библиотекарем. Он готов тебя принять. Я же говорил тебе. Забыл?» Они вошли в наполненное тишиной и запахом книжной пыли огромное помещение. За столами над учебниками корпели студенты, педантично переписывая в толстые тетради цитаты из книг. Парень прошел между рядов столов в дальний конец библиотеки, поднялся по винтовой лестнице на второй уровень, толкнул дверь. Они оказались в кабинете, действительно, библиотекаря. За столом в окружении сотен картотичных ящиков Сидел полноватый мужчина с длинными седыми волосами, в очках с толстыми стеклами. Ярику почему-то захотелось назвать его академик. — А, Павлик! — узнал парня-библиотекарь. — Я привел Ярослава-112, как договаривались. Мужчина поморщился. — Давайте вы хоть здесь оставите эти мерзкие ярлыки. — Как скажете? — легко согласился Павлик. — Здесь ты Ярослав, — сообщил седой мужчина. «Присаживайтесь». Он оказал на казенный деревянный стул перед своим столом. «Хорошо. А как мне обращаться к вам?» Ярик почему-то проникся к старику симпатии. «Никак. Я отрекся от имени. Но если вам так уж это необходимо, называйте меня просто. Ноль». «Начало координат», — прошептал Ярик. Мужчина хитро усмехнулся. «А вы смышленый». «Да, начало координат и отсутствие чего-либо». Ну, хватит об этом. Мне про вас много рассказывали. Говорят, у вас незаурядный ум и выдающийся талант физика. Дирек смутился. Возможно. Ну и хорошо. Ноль закрыл лежащую перед ним толстую книгу. Павлик, оставите нас тет, -тет». Парень торопливо удалился. Подождав пару минут, Ноль придвинулся ближе к Ярославу. Если вы здесь, значит... Так угодно проведению. Что же вас привело ко мне? Я не совсем из этого мира. Решил он признаться. Это я вижу, что вы не от мира сего. Главный вопрос, что вы будете с этим делать? Ярослав пожал плечами. Пока осмотрюсь. Не хочется вмешиваться. Это правильно, кивнул Ноль. Само ваше появление здесь уже вмешательство. «Простите». Ярик решил не вилять, а задавать прямые вопросы. «Вы действительно верите, что я из другого мира?» «Ну, конечно». Ноля откинулся, достал из ящика стола толстую тетрадь, раскрыл наугад на одной из страниц. «Я прочитал ваши записи. Вы мыслите не как цифровой. Чувствуется хорошее образование и мудрый наставник. Такие работы по плечу только породистым». Ярик пытался сложить информацию, в какую-то стройную схему мироздания. Во-первых, его не пустили через парадный вход, потому что он цифровой. Это подтверждало его имя в студенческом билете. Во-вторых, все, с кем он общался, имеют длинную цепочку цифр после имени и обращаются друг с другом, пусть сокращенными, но номерами. В-третьих, перед ним сидит ноль, отрекшийся от имени вовсе. В-четвертых, Похвале он упомянул породистых. Наконец, в пятых, он вспомнил плакат на стене своей комнаты с девизом «Имя не судьба». Вывод. Это общество максимально разделено на сословия, и тем, у кого длинный номер после имени, много куда закрыта дорога. Получается, Ноль понял слова Ярика не как «я из другой вселенной», а «я из другого сословия». «А почему так?» – спросил Ярослав. «Ну, это традиция, культура, наследие». «То есть для меня дорога в науку закрыта». «И да, и нет. В нашей истории, конечно, немного случаев, когда цифровой получал признание, титул, но такие случаи были. Ты слышал, к примеру, про резонатор?» «Нет, никогда», – пробормотал Ярик, переваривая информацию и размышляя, как ему устроиться в этом странном мире. «Ну, естественно, не слышал», – рассмеялся Ноль. «Это самое великое и последнее открытие империи. Самый охраняемый секрет. Пятеро его создателей были цифровыми». «Тогда откуда вы о нем знаете?» – резонно спросил Ярослав. «Юноша, я прожил жизнь среди этих книг. Невозможно совершить открытие, не оставив множество следов и косвенных ссылок. Когда мозаика собирается – Она открывает истинную картину. Заметки, фрагменты воспоминаний, конечно, могут очень многое рассказать, но, но не хуже раскрывают тайны отсутствия информации. Когда из дневников великих физиков исчезают целые страницы, поневоле испытываешь любопытство. Что же пытаются скрыть? Но у физиков есть ученики, которые в своих дневниках, мемуарах повествуют об изъятых событиях. Вот по таким крупицам и складывается истинная картина. «Зачем вы мне все это рассказываете?» – удивился Ярослав. «Вы умны. В ваших руках, возможно, судьба нашего мира. Но не льстите себе. Вы не первый, не последний, кто вот так сидел передо мной. Но я надеюсь, что именно вы станете тем самым». Служанка проводила Алису к белой веранде на вершине склона. За накрытым льняной скатертью столом любовался видами статный мужчина средних лет в элегантном костюме. При появлении Алисы он встал, поклонился, прикоснулся губами к ее хрупкой руке в длинной кружевной перчатке. «Алиса Владимировна, радость моя! Доброе утро!» Кавалер помог Алисе, облаченной в неуместно пышное платье, сесть за стол. «Я взял на себя смелость распорядиться насчет завтрака. Вы не возражаете?» «Отнюдь!» Неожиданно для себя в тон ему ответила Алиса. На столе стоял творожный десерт, на фарфоровой тарелке лежали сдобные булочки с маком, в серебряных креманках таяло мороженое. Появившийся из ниоткуда мужчина в черном костюме и белых перчатках церемонно налил в чашки из тончайшего фарфора черный кофе и тут же куда-то исчез». — Алиса Владимировна, сегодня необычный день, — сообщил собеседник. — Мы, наконец, объявим о нашей помолвке. Алиса подавилась кофе. — Мы не слишком торопимся, друг мой, — максимально вежливо спросила она. — Отчего же, свет мой? — искренне удивился статный мужчина. — Вот уже год, как вы пребываете в новом статусе. Полагаю, мы вполне соблюли необходимые этикетом нормы. Или вы решили отменить нашу договоренность? «Что вы!» – испуганно поняла глаза Алиса. «Просто сегодня какое-то совсем уж необычное утро. Удивительное». «Согласен», – кивнул мужчина и посмотрел на наручные часы. «Однако нам скоро выезжать, не стану отвлекать вас от трапезы». Воспользовавшись великодушием, Алиса съела творог, булку с маслом, закончила завтрак манговым мороженым, которое уже порядком растаяло, но осталось необыкновенно вкусным. «Голубчик Василий, 68-1201-546, распорядитесь готовить экипаж, мы с Алисой Владимировной готовы отбыть», никому не обращаясь, сказал мужчина. Он помог Алисе встать из-за стола, взял под руку и проводил к выходу из сада. Перед домом их уже ждал длинный черный автомобиль с двухглавым гербовым орлом на водительской двери. Пассажирскую дверь с максимальным уважением придерживал открытый крепкий парень в черном костюме и такой же черной водолазки. Едва усевшись внутри, Алиса почувствовала, как машина плавно тронулась, набирая скорость. Они проехали по гравийной дорожке мимо вековых лип. Перед машиной распахнулись дубовые ворота, и они выехали на дорогу. Впереди появилась черная машина сопровождения. Алиса оглянулась. Такая же машина следовала сзади. «Я вас познакомлю с удивительными людьми», пообещал мужчина Алисе. «А куда мы едем?» – решила уточнить девушка. «Сегодня заседание научного совета. Там как раз соберутся самые незаурядные умы Отечества. Будут, конечно, и просто титулованные». Они ехали без пробок и остановок на светофорах. Алиса любовалась Москвой за окном. Она как будто не изменилась, даже похорошела. Не было скучных кирпичных домов и панельных пятиэтажек. Вместо них город был застроен домами в стиле модерн, Каждый дом был по-своему уникален. Вот вы где, воскликнул нервный мужчина, увидев Ярика в коридоре университета. Ярослав 980109112, если я правильно помню. Ну, допустим, согласился Ярик, естественно, не помнящий своего цифрового имени. Вас обыскались действительные студенты. Идите скорее, помогайте вынести наглядный материал в зал заседаний научного совета, распорядился нервный мужчина и поспешил дальше по своим делам. Остановился, посмотрел на растерявшегося Ярика. «Да поторопитесь же вы! Вам что, особое приглашение нужно?» Ярослав пошел дальше по коридору и наткнулся на группу студентов, торопливо разбирающих из комнаты плакаты, стойки, какие-то модели и макеты. «Бери ноги!» – скомандовала девушка. Указала настоящие в углу нижней конечности какого-то театрального робота. Не вникая в подробности, но радуясь возможности немного освоиться, Ярослав поднял указанный реквизит. Оказалось, ноги робота не такие уж тяжелые. Вместе с Вереницей других студентов он торопливо прошел через служебную дверь в круглый зал. Это был гимн величию науки, вытесанный из дерева. Покрытые деревянными панелями стены уходили высоко вверх и заканчивались ажурным кружевом кованных перегородок, удерживающих стеклянный купол, через который проглядывало голубое небо. Перед панелями на постаментах стояли вырезанные из более светлого дерева скульптуры великих ученых Средневековья. В круг стояли тяжелые основательные столы, покрытые зеленым сукном. На каждом стояла настольная лампа, зеленый стеклянный абажур на тонкой медной ножке. Перед столами и вдоль стены стояли деревянные стулья с изогнутыми ножками и темно-коричневой кожей на сиденьях и спинке. — Ч застыл? — отдернула его, командовавшая до этого девушка. — Ставь середину. Ерик поставил ноги робота в центр зала. Отошел. — И что? — уперев руки в бока, злобно посмотрела на него опять недовольная девушка. «Что — Что? — переспросил уже порядком уставший от ее настойчивости Ярослав. Залезай. — Куда? — Ты дурак? В Голема, конечно. Это же ты репетировал, под тебя подгоняли размер и побыстрее, скоро гости уже начнут собираться. Ярослав, с сомнением, влез в ноги робота. Они и правда оказались ему в пору. Не дожидаясь команды, два студента надели на него через голову туловище помогли продеть руки в манипуляторы. Сверху на голову нахлобучили какой-то шлем, полностью закрывший обзор. В костюме было, как ни странно, удобно. Для долгого стояния предусмотрели хитроумное устройство, вроде велосипедного седла. Он попробовал приподнять руку. Быстро сделать это не получилось из-за многочисленных шестеренок, шумно замедлявших движение. Повернуть голову тоже получилось медленно и с жужжанием. «Скорее всего, меня выбрали для этой постановки только из-за роста», – подумал Ярик. «Интересно, а как бы они выкручивались, если бы я сегодня утром не пришел?» Студенты, развесив плакаты, торопливо покинули зал. Ярослав остался абсолютно один. В костюме не было жарко. Работали вентиляторы, заботливо заведенные девушкой, как старый будильник. «Интересно, какой сценарий?» – подумал Ярик и решил импровизировать. Парадные двери распахнулись. В зал начали проходить бородатые господа с ухоженными длинными усами, бакенбардами, увешенные медалями. Некоторых сопровождали дамы в изысканных нарядах. Мужчины весело рассаживались за столами. «А вы слышали, что великий князь всерьез намеревается взять в жены эту полукровку?» Услышал Ярик разговор пузатого мужчина в синем военном кителе с соседом. «Полагают очередной политический трюк, чтобы задобрить цифровых». Ответил ему худощавый сосед в черном смокинге с бабочкой. «Не скажите». Это великая жертва с его стороны. «А вот я слышала», – включилась в разговор пожилая дама в жемчужном ожерелье, полностью закрывающем ее шею, что император поставил ему условием восхождения на престол подобный отчаянный шаг. «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не как в четырнадцатом», – со вздохом подытожил толстяк. «Да сохрани Господь», – перекрестился мужчина в смокинге. «Я слышал, буквально сегодня ночью резонатор опять заработал». Ангел светился в ночи. Во дворце вновь начали призраки являться. — Помилуйте, милейшие! — рассмеялся военный. — Оставьте эти слухи дамочкам в салонах. Нам с вами, людям науки, не пристало потреблять подобную чушь. В зал вошел распорядитель в кудрявом парике. — Его сиятельство Максим Глебович! — зал притих. Успевшие сесть встали, наклонили головы в поклоне. В зал вошел Максим. Ярик чуть не рассмеялся. Он поднял правую руку в приветственном жесте. Присутствующие с трепетом обернулись на ожившего робота. «Приветствую вас, господа!» Сухо поздоровался Максим. Подошел к переносной кафедре возле робота с Яриком внутри. «Его высочество, великий князь Дмитрий Владимирович и леди Алиса Владимировна», еще более торжественно объявил распорядитель. Присутствующие вежливо зааплодировали. В сопровождении незнакомого мужчины вошла Алиса в широком бальном платье. Огляделась влажными от слез глазами подняла свободную руку в приветственном жесте. Пару проводили к широкому столу напротив кафедры Максима и стоящего рядом робота. Макс помахал Алисе рукой. И она ему ответила, но они оба почему-то решили пока не демонстрировать факт своего близкого знакомства. Наконец, все успокоились. Наступила тишина. — Ну-с, голубчик Максим Глебович, извольте презентовать ваше новаторство. Благожелательно обратился к Максу спутник Алисы. — Я предлагаю рассмотреть высочайшему научному совету мое изделие, которое я назвал «Голем». Забубнил Максим. По дороге в университет он успел бегло прочитать собственные записи, из которых следовало, что в этом мире его двойник сделал робота. Судя по чертежам, самостоятельно двигаться он не мог. Отсутствовали двигатели, элементы питания, сервоприводы, блок управления. Но ведь как-то он его сделал. Перед вами прототип полностью механического субъекта, призванного взять на себя тяжелую работу, а также выполнять функции на опасных для человека объектах. В перспективе я не исключаю его использование при исследовании космоса. — Простите, Максим Глебович, вы планируете отправку вашего голема, к примеру, на Луну? — поинтересовался худощавый мужчина в черном фраке. — Почему, собственно, нет? — удивился Максим. — Ну, для начала у нас пока нет достаточно широкой пушки, способной исторгнуть столь просторный снаряд, чтобы в него поместился хотя бы один ваш железный бес. — Я устремляю взор за горизонты текущего уровня прогресса. Вспомнил слова Ярика Максим. Ярослав, закрытый в теле робота, рассмеялся. Искаженный смех для собравшихся прозвучал как скрежет ожившего механизма. Извольте продемонстрировать высочайшей научной комиссии его незаурядный талант, попросил Дмитрий Владимирович. Макс испуганно посмотрел на робота. Повинуясь мимолетному порыву, Ярослав поднял сначала одну руку, а затем другую. Сделал шаг, еще один. Не сказать, чтобы это давалось совсем легко, но и явных трудностей не вызывало. Присутствующие на собрании дамы испуганно завизжали. Некоторые даже потеряли сознание, упав в объятия стоящих рядом кавалеров. Интересно, что этот недуг постиг в основном тех дам, рядом с которыми стояли действительно симпатичные мужчины. Сквозь прорези для глаз Ярик увидел побледневшее лицо полного мужчины в синем военном кителе и худого в смокинге. Он направился прямо на них. Военный вцепился двумя руками в стол и не сдвинулся. Тот, что был во фраке, испуганно отодвинулся на стуле. Но и довольно поднял руку сопровождающей Алисы, которая не смогла удержаться от смеха. Он с удивлением и восторгом повернулся к ней. «Алиса Владимировна, вас забавляет эта безделушка?» «Ну, конечно!» Алиса оглядела собравшихся. Большинство были напуганы, но, кроме страха, она видела в их глазах неподдельное презрение. Максим Глебович, нам кажется ваше представление вполне убедительным. Дмитрий Владимирович встал. Сим повелеваю выдать субсидии из казны на развитие проекта Голем во имя преуспевания науки и во благо Отечества. В достаточной мере. Кроме того, даю поручение юридическому департаменту разработать устав нового сословия. Назовем его механические. Люди в зале вежливо зааплодировали. Максим польщенно поклонился. Ярослав почувствовал себя персонажем детского утренника, сценарий которого давно написан и отрепетирован, и вся его роль стоять и стуканом в центре сцены. Полагаю, мы исполнили предначертанное расписанием на сей час и можем переходить к следующему пункту, сказал Дмитрий Владимирович, и распорядитель распахнул высокие двери, приглашая гостей пройти в соседний зал. Остались Максим со своим механическим големом да пара мелких чиновников, пристально изучающих развешенные чертежи, схемы и таблицы. — Ну, Макс, ты даешь! — проговорил Ярослав, когда Максим был рядом. — Ты разговариваешь? — удивился Макс. — К твоему счастью, не постоянно. Помоги мне снять башку. Максим рассмотрел место крепления верхней части робота, открутил несколько гаек, поднял вверх голову. Под ней увидел веселое, вспотевшее лицо Ярослава. «Ты вот как был бутафором, так и остался, дурилка!» Ярик попытался снять руки, но у него ничего не получилось. Пришлось откручивать их Максу. «Что здесь происходит?» Воскликнул оставшийся в круглом зале мелкий чиновник. «Насколько я вижу, этот бездарный цифровой тайно проник в изобретение Максима Глебовича, чтобы испортить его!» Мгновенно сделал вывод его более усатый коллега. «Надо доставить его в участок! Зовите приставов!» Замахал руками чиновник. Они оба выбежали в коридор. «Они сдурели!» — с искренним удивлением спросил Ярослав, освобождаясь с помощью Максима от костюма. «Ты что здесь делаешь?» — спросил Максим, воспользовавшись тем, что они остались вдвоем. «Похоже, помогаю тебе защитить твой гениальный проект!» Ярик наконец смог выбраться из ног робота. В зал ворвалась толпа разъяренных мужчин. Впереди бежал поднявший шум чиновник. «Вы только полюбуйтесь! Этот цифровой, очевидно, решил сорвать мероприятие, пробравшись в голема! Его надо примерно наказать!» — дал совет кто-то из задних рядов. «Да высечь его показательно, чтобы черни неповадно было!» — предложил какой-то генерал. «Эти цифровые совсем распоясались!» — рассказывала дама с неуместным в помещении раскрытым кружевным зонтиком. «Я даже видела, что некоторые норовили пройти через парадное». «Да что вы говорите?» — испуганно удивилась соседка. «Как же это неприлично!» «Так», – подал голос мужчина в смокинге, – «давайте соблюдать закон, хотя бы в моем присутствии», – зал притих. Алиса с кавалером стояли за спинами, молча наблюдая развитие конфликта, как зрители иммерсивного спектакля. «У этого цифрового должен быть хозяин. Нам не пристало портить чужую собственность. Меру воздействия должен определить именно он с тем, чтобы не покарать, а предупредить подобные выходки впредь». В зале закивали. Мужчина в смокинге был прав. Не зря же он министр юстиции. — Извольте продемонстрировать ваши документы. Мужчина требовательно протянул руку. Ярослав, все еще не веря в реальность происходящего, достал студенческий билет, протянул министру юстиции. — Так, адъютант! На громкий оклик в зал вбежал молодой человек в черном костюме с толстой папкой в руках. — Проверьте по серийному номеру. Он брезгливо передал документ помощнику. Зал замер в ожидании Всем было интересно, кто из господ Дал своему крепостному столь много свобод Что он начал позволять себе подобные выходки О том, что Ярик, по сути, является Единственной движущей силой голема Никто даже думать не хотел Возможно, собравшимся Просто не хватало образования и бытовой эрудиции Ваше высокопревосходительство Этот цифровой не значится ни в чьей собственности Доложил адъютант Так даже лучше Принял какое-то решение мужчина во фраке. Если он раскрепощенный, то заботу и ответственность о нем несет все общество. А мы, как это самое общество, считаем справедливым подвергнуть его наказанию через пурку. Все, дело закрыто. В комнату вошли два крепких мужчины в черных костюмах. Схватили сопротивляющегося Ярика под руки, начали выводить из помещения. «Постойте, господа!» – включился, наконец, Максим. «Это неприемлемо в 21 веке пороть взрослого человека». «Ах, Максим Глебович! Вы, великие изобретатели, всегда столь возвышенные, утонченные!» Подошел к нему полноватый генерал, поотечески положил руку на плечо. «В своих прожектах летайте в облаках, мечтательно обозревая нас с перспективой будущего. К сожалению, суровая реальность не такова, как вам кажется». И к луне мы пока бесконечно далеки, и физические наказания лишь на благо мелкому нарушителю. Как если не через розги и позор достучаться до разума такого хулигана? Запереть вострок на неделю, чтобы он отдыхал за счет общества? Этого он всякий раз, как устанет, станет позволять себе подобные непотребства. Макс растерялся от такого красноречия. Смысл он понял, но Ярика надо спасать. Тем более, что он Реально не виновен «Господа, я хочу обратить внимание на его изобретательность», громко привел аргумент Максим. Мужчины, конвоирующие Ярослава, остановились в дверях. Он смог постичь устройство голема, пробраться внутрь. «Мне кажется, он может стать хорошим помощником в моих инженерных делах». «Ну, помилуйте, голубчик», подошедший к Максиму министр говорил тихим голосом, чтобы не услышали окружающие. «Ну, какой же из него помощник?» У него ни образования, ни таланта быть не может. Он же цифровой. Господа, подал голос Дмитрий Владимирович. Я бы не хотел омрачать этот день казнью. Считайте это высочайшим помилованием. Мне претит рвение сохранить разделение общества на сословия, и вы об этом шепчетесь, я знаю. Так вот, я милую этого юношу и беру под свою опеку. Коль скоро для нужд науки он принесет пользу Максиму Глебовичу, так тому и быть. Я жалую ему столь изобретательного самородка. Как изволите, Ваше Высочество. Министр юстиции поклонился, подал знак охране, и Ярика немедленно отпустили. А теперь прошу в обеденную залу. Я намерен сделать сообщение. Дмитрий Владимирович подмигнул растерявшемуся Максиму. Когда все вышли, Ярик дернул Максиму за рукав. «Ты понимаешь, что здесь происходит?» «Кое-что. Самодержавие сохранилось и эволюционировало. И ты, мой друг, увы, вытянул не тот билетик. Так что собирай роботы и жди. Я на торжественный обед в мою честь. В отличие от тебя, я, кажется, защитился». В роскошной столовой за длинным столом уже сидели гости. Они терпеливо подождали, когда Максим замет место в его торце. Во главе стола сидели Дмитрий Владимирович с Алисой. Когда смущенный Максим занял свое место, великий князь поднялся. Собравшиеся поспешили встать. «Господа!» – Дмитрий Владимирович оглядел гостей радостным взглядом. «Сегодняшний день знаменателен не только началом новой эры развития нашего общества. Благодаря стараниям нашего талантливого инженера Максима Глебовича, князь поднял вверх бокал с вином, встретился взглядом с Максимом но и моим решением начать новую эру в моей судьбе, которая изменит, как я надеюсь, судьбу Отечества. Сегодня я хочу объявить о помолвке и намерении взять в жены Алису Владимировну». Гости умеренно зааплодировали. Последовал тост с поздравлением со столь знаменательным событием. Алиса выглядела растерянной, но очень счастливой. От ее внимания не ускользнуло, Холодность присутствующих и неискренность пожеланий благополучия в замужестве. После продолжительного обеда гостей пригласили в большой бальный зал. Симфонический оркестр играл вполне современную музыку. Пары танцевали. Народа стало значительно больше. Скорее всего, кто-то решил в один день объединить несколько мероприятий. Заседание научного совета, объявление о предстоящей свадьбе и светский бал. Максим стоял у окна, любуясь улицей, по которой деловито ехали автомобили. Происходящее вызывало у него когнитивный диссонанс. В зале был один век, за окном совершенно другой. Он вдруг подумал, что за все время ни разу не увидел ни одного человека с мобильным телефоном. Это было странно. «Как тебе, Милан?» Рядом с Максимом с бокалами вина обосновалась группа молодых людей и девушек его возраста. «Ничего», – пожал плечами пижоны в ярко-зеленом пиджаке. «Новая зимняя коллекция просто шикарна. Решил к сезону полностью обновить гардероб. Семь чемоданов выбрал. Уже на днях должны доставить почтой». «А вам Европа понравилась?» – игриво спросила девушка в кремовом платье Макса. «Да, вполне», – уклончиво ответил он. «А что больше всего?» – продолжала заигрывать с ним девушка. Максим задумался: это отличный повод разузнать примитивный технический уровень это удел всех стран или в мире все-таки есть более продвинутое государство. Судя по вполне, современным машинам должны быть. Я увидел такие небольшие Макс пощелкал пальцами, стараясь найти подходящую аллегорию пудреницы, благодаря которым граждане могут друг с другом общаться безо всяких проводов. Пфф, фыркнул стоящий рядом парень. «Полебейская игрушка. Смартфон называется. Я когда увидел, тоже загорелся привести ее в Россию и привез. Да только у нас она не будет работать». «Почему?» – удивился Максим. Парень пожал плечами. «Понятия не имею. Как в Россию въехали, появилась надпись «Нет сети». И ничего нельзя сделать. Я думал, испорченный попался. Отнес к часовщику. Он сказал, что эти игрушки только за границей работать могут». «А какая машина вам нравится?» «А какие они бывают?» – удивился парень. «Ну, вот у вас, к примеру, какая?» «У меня вовсе никакой, как ни у кого!» Парень с подозрением посмотрел на Макса. «Вы же не из тайной полиции?» «Нет, что вы!» – замахал руками Максим. «Мне просто любопытно, как инженеру». «Но тогда не то отечество вы выбрали, сударь!» – вздохнул парень. «У нас, как известно, владеть техникой строжайше запрещено!» «А как же они?» Макс кивнул в сторону окна, за которым вполне спокойно передвигались автомобили. Экива, оказывается, наивный», — улыбнулась девушка. «Правду говорят. Вы не от мира сего. Все машины принадлежат заграничным компаниям. Они их предоставляют только на правах аренды». «А что же мы им взамен?» Вслух удивился Макс. «Так известно, что...» — усмехнулся парень, отпивая свое вино. «Сибирскую грязь да зловония подземные». «А грязь-то им зачем?» Продолжал размышлять Макс. «Так известно. Они кипятят на заводах и горючую жидкость делают для тех же своих автомобилей». понял, наконец, Максим. «Получается, Россия не создает и не импортирует никакие технологии. Она застыла на сто с лишним лет в своем развитии, став сырьевой державой». Оставив компанию веселиться, Максим вернулся в опустевший круглый зал. Ярик сидел на груди разобранного робота, Развлекаясь тем, что складывала из пальцев руки этого самого робота разные жесты. В основном неприличные. Увидев хмурого Максима, он поднялся на ноги. Ну что, поздравили? Угу, бал закатили, ответил Макс, убирая сложенные стопкой чертежи в кожаную папку. Шикарно! расплылся улыбкой Ярик. Бал в честь защиты проекта бутафорского робота. Это прям апогей признания. Не бал в честь помолвки. Алиса выходит замуж за я так понимаю, великого князя. Ярослав, кажется, расстроился. Выходит, значит, замуж. Теперь княгиней станет. Смешно. И что в этом смешного? Заинтересовался Макс. Ну как же? Она встретила принца. Он, кстати, не на коне? Макс усмехнулся. Нет, коня я не видел. Наверное, у входа оставил. В круглый зал под стеклянным куполом вошли Алиса и Дмитрий Владимирович. Ярик заметался, пытаясь найти служебный выход, но где он был, вспомнить никак не мог. Не беспокойтесь, юноша. Подняв руку, велел великий князь. Я не разделяю предрассудков общества. Алиса тому пример. Алиса подняла взгляд, на всякий случай улыбнулась, не вполне понимая суть намека. Ваша идея, безусловно, носит не столько технический характер, сколько манифестирует «Неравенство нашего общества». Великий князь приподнял пустую голову робота, поставил на ближайший стол. «Я понимаю, почему вы прибегли к этому перформансу. Нынешняя молодежь за границей увлечена развлечениями, а не изобретениями. А цифровые, к сожалению, не могут покинуть не то, что границы отечества, но часто даже своего имения». «Вы хотите все изменить?» С интересом спросил Максим. «Не сразу, конечно» вздохнул Дмитрий Владимирович. «Великие реформы совершаются маленькими шажками. Граждане должны сами их захотеть». «Вы думаете, они их не хотят?» задал вопрос забывшийся Ярослав. Великий князь минуту молча смотрел на него, видимо, преодолевая какой-то свой внутренний моральный барьер. «Хотят», — наконец ответил он. «Но низшие сословия всегда недовольны. Их сделать счастливыми невозможно, давайте честно». Захотеть должны породистые. Им должно быть в России интереснее, чем за границей. Они должны пожелать гордиться своими достижениями, а не историей. То, что Россия больше века избегала войн и конфликтов, это заслуга императора, а не их. Поверьте, им очень скучно. Но, к сожалению, им это унылое существование нравится. И чем дольше они в чине, тем больше страсти в сопротивлении прогрессу. Все постояли молча, осмысливая услышанное. «Максим Глебович, давайте отойдем». Они удалились к деревянной статуе Архимеда, оставив Ярика и Алису делать вид, что им крайне интересна таблица «Зависимость эффективности трудопроизводства от роста добычи железной руды». «Я всячески поддерживаю любые новаторские начинания». Вкратчиво начал Дмитрий Владимирович. «Ваш гулем, безусловно, невероятно далек до промышленного производства, но я одобряю ваше стремление. Ваш отец, Глеб Федорович, внес значительный вклад в науку, механики и воспитал, как я вновь убедился, достойного сына. У меня есть только одна просьба. Будьте осмотрительнее. За смелыми изобретениями всегда стоят последствия. Часто, увы, необратимые. Вам знакома история с резонатором? Макс удивленно посмотрел на великого князя. Я так и думал. Чтобы не тратить попусту время, я предоставлю вам возможность ознакомиться с протоколами в императорской библиотеке. Это, разумеется, крайне приватно. Ну, разумеется, кивнул Макс. Вы крайне талантливый молодой человек. Дмитрий Владимирович с улыбкой посмотрел на Макса. Мне кажется, рано или поздно вы станете центром притяжения выдающейся молодежи. Будьте аккуратнее в выборе друзей. Не все так, как я, Презирают сословное неравенство. На улице ждал черный лимузин. Водитель в отглаженном костюме услужливо открыл просторный багажник, чтобы Ярик и другие студенты могли уложить наглядно материал и прототип Голема. Макс, вынужденный только наблюдать, сел на заднее сиденье вполне свежего «Мерседеса». Когда Ярик попытался сесть рядом, держа в руках собранный со стола в кожаную папку с гербом бумаги, Он немедленно получил от еще секунду назад вежливого водителя болезненную плюху. «Куда? Совсем отурел? В господская такси лесть С явным немецким акцентом сказал он. Ярик растерялся. Он смотрел на Макса, который тоже не мог придумать, чем ответить ставшему неприветливым шоферу. «Так э, я с ним!» – попробовал убедить неприятного мужчину в черном костюме Ярик, держась рукой за покрасневшая и начинающая уха «А мне что? Ногами дойдешь!» Водитель захлопнул дверь и быстро уехал с площади перед университетом. Ярослав остался один. Злой, обиженный, побитый. «Сатрап!» – Выскочила откуда-то из недра подсознания незнакомое доселе слова. Алиса и счастливы Дмитрий Владимирович вернулись в имение уже ночью, без пробок, в сопровождении двух черных машин. «Сегодня чудесная ночь», – поделился великий князь. «Не хотите выпить чаю перед сном?» «С радостью», – легко согласилась опьяненная светским раутом Алиса. «Я только забегу переодеться. Я пока распоряжусь, чтобы нам накрыли на террасе». Нашло чем занять время Дмитрий Владимирович. За 20 минут Алиса успела принять душ и переодеться во вполне домашнее синее, в крупный горошек платье с рукавами-фонариками. На столе уже домился самовар. Стояли тарелки с десертами и легкими закусками, среди которых выделялась просто неприлично огромная тарелка со всевозможными сырами. Видимо, местная Алиса тоже их любила. И блюдо с тонко нарезанными ломтиками рыбы. Алиса отметила, что на столе не было ни одного мясного блюда. Великий князь, улыбаясь, налил в чашке ароматный чай. Я поражена вашими взглядами и смелостью, призналась Алиса, отпивая чай, имея в виду показательное помилование Ярослава. Да ну, помилуйте, Алиса Владимировна, какая же тут смелость? О моих взглядах свету известно давно, и они, их без сомнения, осуждают. Если вы про сословную пропасть, давайте честно, вам ли не знать, ведь именно я вам год назад купил имя? Да? Задумалась о чем-то Алиса. Год назад я еще была цифровой. Фраза прозвучала одновременно и вопросительно, и утвердительно. У Алисы сложился пазл. Она поняла причину холодной вежливости на приеме. Получается, она такая же простолюдинка, как ее служанка, просто выбившаяся в свет благодаря тому, что стала фавориткой великого князя. — Что, кстати, означает ваш титул? — вслух спросила Алиса. Собеседник рассмеялся, что я наследник престола. Алиса поперхнулась чаем. Она, конечно, уже поняла, что ее спутник не так прост, но чтобы настолько. Когда-нибудь я унаследую пост императора России, просто ответил Дмитрий Владимирович. Надеюсь, это будет еще не скоро. Расскажите о своей семье, пожалуйста, попросила Алиса. Великий князь искренне рассмеялся. Приключения моей семьи в каждом учебнике истории. Вам ли не знать, Алиса Владимировна? «Расскажите то, о чем биографам неизвестно», – попросила Алиса. Дмитрий Владимирович задумался. «Я очень много думал о том, что история, которую мы воспринимаем линейно, могла бы сложиться иначе, произойди то или иное событие. Например, Алиса придвинулась ближе. Вы же, конечно, помните, что у моего прадеда Михаила II был родной брат Николай Александрович». Михаил Александрович в свое время на рубеже XIX-XX веков поссорился со своим отцом Александром Александровичем из-за того, что взял в жены Наталью Сергеевну Брасову. Помимо того, что она была простолюдинка, так вдобавок и об этом стараются не упоминать, она на тот момент еще и замужем была. Их тайно обвенчали в Сербии. У нас в семье шепотом рассказывают, что эта новость и подкосила здоровье дедушки Александра Третьего. Он обозлился на сына даже не за выбор девушки из другого сословия, а за то, что скрыл. В семье так не принято, не может и не должно быть. Говорят, он даже собирался завещать трон Российской империи Николаю, про которого все шептались, что он слишком добрый нерешительный для императора, хотя и старший брат. А потом Михаил Александрович приехал в столицу и отмолил у батюшки прощения. Он оценил смелость, решительность и твердость сына и завещал трон ему. На самом деле они с братом Николаем правили вдвоем. Михаил II как строгий император, Николай Александрович как умный, осторожный советник. Алиса в уме сопоставляла факты. Получается, в этом мире Александр III оставил трон не Николаю II, при котором Россия пережила социалистическую революцию во главе с Лениным, множество войн и потрясений, а Михаилу, про которого Алиса даже не слышала, если честно. Вот та точка, после которой история страны начала кардинально меняться. «Получается, вы прямой наследник рода Романовых?» – осторожно спросила Алиса. «Не сомневайтесь», – рассмеялся Дмитрий Владимирович. «Но мы с вами, насколько я помню, договаривались обсуждать темы, сокрытые от биографов». «Да, конечно, Алиса впервые пожалела, что прогуливала историю, считая ее скучной». Как было бы здорово, если бы рядом сейчас оказался Макс, с детства знакомый с историей благодаря маме-профессору, которая с двух лет брала его на все свои лекции, не доверяя воспитания детским садам и няням. Я, признаться, с детства думаю, как могла бы сложиться судьба России стань императором не Михаил, а Николай Александрович. Мне кажется, он обладал удивительной гибкостью мышления. Дмитрий Владимирович смотрел на звездное небо. Михаил II, конечно, провел... Эпохальные либеральные реформы. Создал парламент, дал автономию регионам, но в противовес сохранил и даже умножил социальную иерархию. Это же он, чтобы контролировать общество, ввел систему имен. Ученые, промышленники, дворянства, их потомки получили право носить уникальные имена, а остальные вынуждены до сих пор называться цифровыми, демонстрируя принадлежность к, так сказать, низшему классу. Но, пожалуй, самый жестокий эксперимент – дозволение испытать резонатор в 914-м. А что это за резонатор? Спросила Алиса, просто чтобы поддержать разговор. Это душа моя, величайшая тайна нашей империи более ста лет. Дмитрий Владимирович о чем-то задумался, видимо, решаясь раскрыться будущей жене. В 914-м профессор Петербургского университета с учениками Построил машину, которая, как он обещал, защитит Россию. При дворе посчитали, что это очередная уловка с целью получить казенные субсидии. Но с ее запуском мы и вправду стали двигаться без серьезных потрясений. Я часто размышляю, что если бы не этот прибор, мы бы уже жили в прогрессивном веке. Они отставали на сто с лишним лет от всего мира. Он нас как будто бережет. Когда в Европе разгорелась Первая мировая, Михаил II с братом Николаем Александровичем решили не вмешиваться, за что получили презрение племянников европейских князей, которые, правда, быстро эту позорную войну проиграли. И Вторая мировая, забравшая миллионы жителей Европы, нас миновала каким-то чудом. Но мне всегда было интересно, к чему привели бы прогрессивные идеи Владимира Ленина, который умер в ссылке в безвестности. Решительные действия Иосифа Сталина, ставшего, конечно, выдающимся чиновником, но так и не проявившим весь свой талант. Как изменилось бы общество, если бы философ Александр Парвус сумел передать деньги Германии на революционные реформы в России, вместо того, чтобы остаться буквально нищим стараниями этих мошенников и проходимцев. А Григорий Зиновьев и Лев Каменев с их талантом просто объяснять сложные процессы простому населению, могли использовать свои способности гораздо полезнее, чем издавать эзотерическую макулатуру про параллельные миры. Вот были же люди. Их было много. А вы, между тем, уверен, о них даже не слышали. Но вдруг, как по мгновению злого волшебника, они поменяли решение, отказались от идей, предали друзей и идеалы и растворились в мутных водах реки Истории. — Это все произошло в четырнадцатом? — осторожно спросила Алиса. — Да, как раз в тот злополучный год, когда включили резонатор. Ну, да ладно. Утомил я вас, душа моя, своими скучнейшими размышлениями о политике. Вам, полагаю, не терпится уже отойти ко сну. Дмитрий Владимирович трогательно пожелал Алисе спокойной ночи и куда-то ушел, оставив девушку с размышлениями. В общаге Ярик нашел свою комнату. Оказывается, в этом мире она имела тот же номер, что в его родном – 157. Он гневно бросил на стол папку, которую так и не передал уехавшему без него Максу. В комнату заглянул кудрявый сосед. «Ну как прошла защита?» «Нормально!» – проворчал Ярослав. «Говорят, сам великий князь с невестой присутствовали». «Правда, что ли?» «Правда, с невестой. Да, повезло, конечно». Алися 020926415. 415 Очаровать самого Дмитрия Владимировича это шанс на миллиард. Ярослав вспомнил обрывки подслушанных разговоров, пытаясь выделить главное, и ему это наконец удалось. Слушай, äh, хотел спросить, а что такое резонатор? Наступила долгая пауза. Сосед с подозрением рассматривал Ярика, видимо, взвешивая варианты ответов. В итоге решился, вернулся к двери. Плотно закрыл ее, приблизился к Ярославу. Ты разве не слышал? В 14-м петербургский профессор Гольштейн с учениками, заручившись поддержкой великой княгини Ольги, запустил прибор, который, как он уверял, способен защитить Россию. Денег, говорят, на этот фокус ему выделили чуть ли не полказны. Сообщил, что создал щит от любых военных технологий. Да только обман все это оказался. Ничего тот прибор не сделал. Пожужжал, посверкал. А вот Гольштейн с компанией пропали бесследно. Ходят слухи, что они с казенными деньгами в Европу перебрались и жили там безбедно до конца дней. Тайная полиция с ног сбилась, их след простыл. Но император под страхом казни запретил тот прибор выключать. Говорят, до сих пор во дворце нет-нет, а призраков видят. Да ну чушь какая-то, не поверил Ярослав. Найдут. 10 лет всего прошло. Какие 10 лет? удивился кудрявый сосед. Это же в 914 там все было. Ярик задумался, что за щит такой, который больше ста лет выключать боятся? Ладно, забудь, сказки все это, махнул рукой кудрявый. Я вообще думаю, наследники того самого Гаштейна до сих пор у императорского дворца на тайном довольствии за поддержание резонатора в рабочем состоянии. Вот ведь хитрый, Шельма! И не говори, пробормотал Ярослав, пытаясь сопоставить факт работающего больше ста лет резонатора и почти полное отсутствие собственных технологий на фоне процветающей монархии. В дверь вежливо постучали. Максим, оторвавшись от изучения незнакомых записей и чертежей, написанных, однако, без сомнения, его собственной рукой, пробормотал. Войдите, постучали повторно. Макс подошел к двери, распахнул. На пороге стоял гусар. Нет, на нем не было доломана, короткого мундира, кивера, высокой шапки с козырьком, сапог со шпорами. Он был в достаточно скучном синем, офисном костюме, но вот лицо... Это был молодой мужчина с гладко выбритым подбородком и лихо закрученными усами. Вообще, весь его вид был лихой и придурковатый. «Ваше сиядельство, Максим Глебович!» «Велено передать вам правительственную депешу!» Гусар протянул Максиму небольшой коричневый конверт, опечатанный сургучом. Немного подумав, Макс решил не вскрывать конверт в присутствии постороннего. Сухо поблагодарил, вернулся к столу. Он долго, с трепетом рассматривал конверт. Уже сам по себе он был произведением искусства. Плотная коричневая бумага, его имя и адрес, написанные пером, Вишневое пятно сургуча, в котором остался, разборчивый отпечаток изображения двуглавого орла в окружении орнамента из листьев и каких-то геометрических фигур. Ломать печать не хотелось, но желание узнать, что внутри, взяло вверх. Макс, с сожалением, сломал сургуч, открыл конверт. Внутри лежала картонная карточка, читательский билет, центральная библиотека имени Михаила Александровича, Максим Глебович. Внизу карточки была неритмичная перфорация, видимо, код, который способен считать только специальная машинка. Макс был разочарован. Такую карточку ему могли передать с обычным посыльным или вовсе положить в почтовый ящик. Уровень пафоса явно превышал значительность подарка. Он подумал, что в этом мире вообще уделяется какое-то нездоровое внимание разнообразным церемониям. Утром после завтрака Максим решил первым делом отправиться в библиотеку. Он рассчитывал узнать, как можно больше об этом мире, его специфики. «Простите, Иван», – обратился Максим к слуге, – «я хотел бы посетить императорскую библиотеку. Не могли бы вы распорядиться подготовить мой экипаж?» Слуга сдержался, чтобы не поправить молодого, но уже знаменитого хозяина. Обращаться без цифр к людям его социального статуса было крайне неприлично – а уж только по имени, вопиющее нарушение правил этикета. На одно имя, без отчества и, естественно, цифр имел право только один человек в империи – сам император. Тем не менее, он расправил плечи и стал выглядеть еще более важно. Максим Глебович, на сегодня заказывать автомобиль от вас распоряжение не поступало. Если изволите, могу попробовать связаться с автомобильной компанией. Если они изыщут возможность, я с радостью обеспечу вас транспортным средством. Слуга вышел из комнаты. Что значит «изыщут возможность»? – недоумевал Максим. У меня что, действительно нет своей машины? А вчера что это было? Такси бизнес-класса. Покорнейший прошу меня извинить, но на сегодня заказ автомобиля, увы, невозможен. С очень похожим на искреннее сожаление сообщил слуга. «Ну, наверное, ничего страшного», пробормотал Макс, которому, если честно, машина была нужна не для того, чтобы поддержать свой статус, а банально, чтобы найти ту самую императорскую библиотеку. Максим вышел на улицу. Решил идти в сторону Кремля. Пройдя немного, увидел храм Христа Спасителя. Он выглядел на первый взгляд привычно. Тот же византийский стиль с золотыми куполами и белыми стенами. На площади Макс увидел указатель, одна из стрелок которого указывала на центральную библиотеку Михаила Александровича. Обрадовавшись такому совпадению, Макс пошел в указанном направлении. Гоголевский бульвар почти не изменился, только назывался здесь бульвар Столыпина. Ухмыльнувшись, Максим пошел дальше, к Кремлю. А вот Кремль стал другим. Нет, узнаваемые башни и стены с ласточкиными хвостами остались на месте, но на шпилях, ожидаемо, вместо рубиновых звезд были двуглавые орлы. Самое явное отличие – не было Кремлевского дворца, и въезд через Боровицкие ворота был открыт для свободного посещения. Толпы туристов входили и выходили через них на территорию Кремля. «Скорее всего», – понял Макс – в этом мире Кремль не выполнял никаких административных функций, а был просто очень большим музейным комплексом, свободно открытым для посещения. Проходя мимо дома Пашкова, Максим поморщился, вспомнив собрание сектантов, громко называющих себя хранители кармы, на котором он присутствовал в одном из миров. Следуя указателям, он пришел к зданию библиотеки имени Ленина, Архитектура была знакома с детства. Даже немного сгорбленный Федор Михайлович в виде памятника терпеливо рассматривал прохожих со своего каменного постамента. Максим вошел через главный вход. Его встретила женщина, которую он предъявил полученный накануне вечером читательский билет. Женщина вставила его в довольно примитивное считывающее устройство и определила уровень доступа. «Максим Глебович», Вы пришли в указанное место или в общий читальный зал? Крайне уважительно спросила она. Я хотел бы посетить назначенное место, если это возможно. Конечно, возможно. Женщина торопливо куда-то убежала и вернулась с молодой помощницей. Мария, 92 -17 891 вас с удовольствием проводит и выполнит любое поручение. Девушка улыбнулась, пошла по сложной системе коридоров, переходов и лестниц. Макс не отставал. Путь к читальному залу, в который Максим получил доступ, занял едва ли не больше времени, чем от дома до самой библиотеки. Определить его местоположение Макс не смог. Он даже был не уверен, что они все еще в основном здании. «Я вас оставлю? Мне туда входить запрещено». Лучезарно улыбаясь, сообщила девушка. «Если соберетесь покинуть помещение, позвоните. Не покидайте, пожалуйста, это место без сопровождения. Здесь легко заблудиться». Девушка открыла ключом массивный замок впуская внутрь Максима. Как только он оказался в читальном зале, немедленно закрыла дверь. Макс огляделся. Это была небольшая комната с закрытыми стеллажами вдоль стен и тяжелым столом посередине. К столу было придвинуто кожаное кресло. Макс сел в него, покрутился, рассматривая в движении однобразие деревянных шкафов без каких-либо пометок и подписей. Наконец решился исполнить цель визита, прочитать секретные документы доступ к которым ему великодушно предоставил Дмитрий Владимирович. Шкафы оказались закрыты. Это было странно и, если честно, немного негостеприимно. Зачем давать доступ к материалам, которые нельзя изучить? Макс решил обратиться к Марии с длинным, незапоминающимся номером, чтобы она выпустила его из этой комнаты, но не нашел ничего, почему можно было бы ей позвонить. Он вдруг почувствовал страх. А что, если... Это такая коварная ловушка, в которую его заманили, чтобы прекратить всякую научную деятельность. Но зачем такие сложности? Он прошелся по комнате, снова пытаясь открыть шкафы, но за это время положение никак не изменилось. Сел за стол. От нечего делать открыл ящик в тумбе, но он оказался абсолютно пуст. Ну, по крайней мере, он открывался. Во втором тоже ничего не было, а вот в длинном выдвижном ящике под столешницей лежала папка. Видимо, она и была целью его визита. Максим бережно развязал тесенки, достал стопку исписанных перьевой ручкой листов, положил перед собой, подвинул ближе настольную лампу и углубился в чтение. Это были полицейские протоколы, рапорты, докладные записки по проекту «Резонатор». Из них следовало, что выдающийся физик, опередивший время, Виктор Гольдштейн, обеспокоенный судьбой России, перепуганный революционными процессами 1905 года и угрозой неминуемой войны, получил субсидии на создание некого прибора, способного стать надежным щитом от любой интервенции. Убедить комиссию ему помогла дочь Николая, родного брата, правившего в это время Михаила II, княгиня Ольга. Эксперимент готовили 9 лет. Виктор Гольдштейн раз за разом получал новые инвестиции, но в 1914 в Европе вспыхнула война, и император потребовал либо показать эффективность устройства, либо обещал отдать под суд за растрату казенных денег, в которых армия нуждалась как никогда. Машину запустили, несмотря на просьбы дать довести до ума. И тут началась полная чертовщина. Виктор Гольдштейн, княгиня Ольга и еще пять учеников бесследно исчезли. Придворные докладывали, что в Зимнем дворце появились тени, призрачные фигуры в странной одежде. Но прибор, как ни странно, сработал. Война остановилась на границе с Россией. Правда, и прогресс замер на уровне начала 20 века. Но это было продиктовано не следствием работы резонатора, а страхом перед технологиями. Зимний дворец Символ имперской власти стал постоянным местом явления призраков и образов. Император не верил слухам, считая их базарными сказками, пока сам не оказался окруженным странными механизмами, искрами и демонами. Официально была принята версия об измене Виктора Гальштейна, который совратил княгиню Ольгу и сбежал с похищенными деньгами в Германию. В пользу этой версии говорило то, Что не было найдено ни одного тела, ни одного следа, даже нитки от халатов при крайне пристальном обыске. Отдельно в папке нашлись переложенные тонкой белой бумагой чертежи, сделанные, вероятно, самим Гольштейном. Каждый из них был пронумерован, опечатан и подшит. Максим бережно поднял верхний полупрозрачный лист. От увиденного он мгновенно вспотел, хотя до этого чувствовал явную подвальную прохладу. Перед ним, выполненный пером и сопровождающийся каллиграфическими пояснениями, был чертеж их трансформатора. Названия элементов были иные, некоторые стояли с другой стороны, но принцип, без сомнения, был абсолютно тот же. Максим, наконец, вспомнил подаренные нейросетью когда-то невероятно давно, много миров назад, технические рисунки и пояснения. Получается, в этом мире кто-то самостоятельно, не пользуясь компьютерами, не владея колоссальным количеством информации, смог придумать, рассчитать и даже построить то, что в родном мире у Максима, Ярика и Алисы вышло случайно. Алиса с Дмитрием Владимировичем мчались по утренней Москве на вокзал. «Я очень волнуюсь», призналась Алиса. «Не переживайте, Алиса Владимировна, вам понравится в столице. Кроме того, Папа строг только для подчиненных. Вот вы видите, он удивительно отзывчивый человек. Длинный лимузин въехал в ворота, над которыми блестящими буквами было написано «Николаевский вокзал». Они вышли из машины, вошли в здание. Правда, им пришлось пройти досмотр, похоже на таможенные. Великий князь покорно предъявил документы, одетому в хороший темно-синий костюм, гладко выбритому немцу, который отсканировал их сделав фотографию самого великого князя. Алиса заметила, что и багаж, который несли помощники, прошел тщательную проверку на интроскопах. Наконец, они покорно прошли досмотр и таможню, что было крайне странно в центре России. Алиса ожидала оказаться в зале, похожем на музейный, с кованными перилами, чопорными семействами, с аквояжами и редикюлями. Но они вошли в невероятно современный атриум, Компьютеры, табло отправления, видеоэкраны и стойки знакомых кафе. Дмитрий Владимирович, широко раскрыв от удивления глаза, спросила Алиса. Почему здесь все столь сильно отличается от привычной нам Москвы? Великий князь рассмеялся. Я и забыл, что вы никогда не путешествовали, уж тем более не были за границей. Да, там действительно все именно так и выглядит. Ну, что сказать. Определенная прелесть в этом есть. Видите ли, душа моя... Скоростные железные дороги являются концессией западных компаний. Это, можно сказать, территория той страны, которая обслуживает все имущество и оборудование. То есть у России нет своих железных дорог? Ну, помилуйте, голубушка, как же можно без них? Просто они медлительные. Кроме того, Дмитрий Владимирович улыбнулся. Мне очень хотелось вас поразить. Вам это удалось. Уж поверьте, призналась Алиса. У нее не укладывалось в голове, как такое возможно, чтобы разрыв в уровне развития России и соседних стран был столь огромен. Вот же и компьютеры, и электрические тележки для багажа, и видеоэкраны с рекламой, и светодиодная подсветка, у сотрудников вокзала портативные рации. Как же надо было испугаться прогресса, чтобы настолько затормозить развитие страны. Meine Damen und Herren, послышался мужской голос из скрытых громкоговорителей санкт-петербург объявление прозвучало только на немецком языке на русском его не продублировали что он сказал с интересом спросила алиса господин приглашает нас пройти в поезд дмитрий владимирович улыбнулся вас ждет незабываемый опыт «Ах, как бы я хотел так же, как сейчас вы, впервые лицезреть это техническое чудо! Вы, Алиса Владимировна, главное, ничего не бойтесь. Я рядом с вами». «Хорошо», – поблагодарила Алиса и взяла великого князя под руку. Она вспомнила, как ходила с братьями в музей железнодорожного транспорта, с каким волнением она пыталась рассмотреть через стекло внутреннее убранство старых вагонов, как мечтала не то, что проехаться в таком поезде, но хотя бы зайти в него» украдкой приложить ладонь к поручню, помнящему прикосновение тысяч рук за более чем вековую историю. А сейчас ей предстояло путешествовать на таком поезде. Вышли на перрон. Вдоль кованых столбов, под покатой крышей, вдаль уходил обычный сапсан, на котором Алиса много раз ездила в Питер и Нижний Новгород. Великий князь, светясь от радости, смотрел на Алису, ожидая ее реакции. Она опомнилась, вернулась в роль местной девушки, впервые увидевшей такое чудо. «Ничего себе!» «Оказывается, я умею неплохо изображать радость, особенно когда хочу произвести впечатление на наследника трона», быстро подумала Алиса. «Какой он...» Она попыталась найти уместное сравнение эпитеты. «Длинный и белый. Вас еще больше поразит внутреннее убранство», пообещал Дмитрий Владимирович, явно получающий колоссальное удовольствие. Внутри вагон не оправдал надежды Алисы увидеть хоть что-то выдающееся. Это был привычный салон с рядами кресел. Их, конечно, разместили в вагоне бизнес-класса, где кресла были немного удобнее, но все равно это был тот же Сапсан. В вагон заполняли другие пассажиры. Они здоровались с Дмитрием Владимировичем, но неуместного назойливого любопытства не проявляли. Наконец поезд тронулся. Чтобы не огорчать Дмитрия Владимировича, Алиса активно изображала удивление, восторг, всячески хвалила удивительные технологии. Великий князь украдкой показал глазами, что такая похвала неуместна. Алиса поняла, что это больная тема и решила вообще отвлечься на мелькающие пейзажи за окном. Они ехали уже довольно долго, но за окном была только однообразная высокая металлическая стена. — А разве мы не сможем насладиться видами? — спросила Алиса. — Ну что вы, нет, конечно. Мы в своеобразной трубе, скрывающей от граждан наше перемещение. Поверьте, это для их же пользы, чтобы не раздражать граждан и не травмировать скот. — Понятно, — сказала Алиса, откинувшись в удобном кресле. Через час она решила прогуляться. Прогулка по поезду разбудила воспоминания о давно оставленной студенческой жизни. Что она тогда хотела? Закончить университет, получить диплом, выйти замуж. Здесь она невеста великого князя и едет знакомиться с императором. Так ли уж ей нужен университет и диплом? Наверное, нет. Но ирония в том, что она-то хотела не просто выйти замуж, а быть рядом с Яриком, о котором нет никакой информации. Да и Макс как-то естественно исчез из ее жизни. Жаль. Она вернулась на свое место, села, отвернувшись к бесполезному окну. «Алиса Владимировна, я понимаю, что опережаю события, но подготовка к нашему бракосочетанию идет полным ходом. Я взял на себя смелость пригласить на церемонию Максима Глебовича. Вы не возражаете?» «Что вы!» – обрадовалась Алиса возможности увидеться с другом». «А как же Ярослав? Он тоже приглашен?» Дмитрий Владимирович смутился. Душа моя, он цифровой. Для них не предусмотрены приглашения. Я понимаю вашу тягу к разрыву границ в обществе, но подобный поступок изрядно смутит собравшихся. Я понимаю, вздохнула Алиса. И еще одна дружеская просьба. Великий князь наклонился к уху Алисы. Так, чтобы никто случайно не смог услышать его слов. Не берите в привычку называть людей по именам. — Не понимаю, — призналась Алиса. — По этикету представителей цифрового сословия принято именовать именем и номером, господ именем-отчеством. Право называться исключительно по имени имеет только император. — Да, простите меня, друг мой, я забылась. Не переживайте. Дмитрий Владимирович улыбнулся. — Ваша искренняя непосредственность вызывает во мне симпатию. Считайте, что я просто не хочу делить ее с другими. От Николаевского вокзала, но уже в Санкт-Петербурге, до Зимнего дворца они доехали на белом длинном Мерседесе в сопровождении мотоциклистов. Алиса с восторгом смотрела в окно на город, который явно отличался от того, который она помнила. Здесь не было революции, изнурительной блокады, бомбардировок. Многие здания она не помнила или, скорее, точно знала, что в ее мире их не было. Здесь они отмечали вековые юбилеи, создавая неповторимый образ столицы. Лимузин мягко покачивался на булыжнике Невского, и Алиса, откинувшись на кожаном сиденье, ловила взгляды прохожих. Вместо треснувших фасадов и проплешин от снарядов, перед ней тянулись безупречные ряды доходных домов с лепниной в стиле модерн, а вдоль мостовой звенели трамваи с ажурными фонарями. У Знаменской площади все так же возвышалась стройная колокольня церкви нетронутой революции, а у гостиного двора не бетонный памятник героическим защитникам, а фонтан с позолоченными тритонами. Над дорогой висели плакаты, сообщающие о предстоящем праздновании венчания великого князя. Фонарные столбы украшали разноцветные флаги. Ради их приезда Невский проспект был перекрыт. Это вызвало у Алисы неприятное чувство, что ей теперь суждено видеть этот мир, знакомиться с городами только так, через окно бронированного автомобиля, стремительно мчащегося по обустевшим улицам в сопровождении охраны. О прогулках по крышам, песнях под гитару в паранах до утра, встречи рассвета на Финском заливе можно навсегда забыть. Стало немного грустно, но она пришла к выводу, что взамен утраченным радостям и удовольствием судьба преподнесет ей иные счастливые мгновения. Кортеж въехал на пустую дворцовую площадь через арку главного штаба, объехал Александрийскую колонну и плавно остановился перед парадным входом Зимнего дворца. Дверь церемонно открыл безэмоциональный мужчина в зеленой ливреи. Алиса вышла в солнечный день. Самым странным было, пожалуй, полное отсутствие на площади людей. Причину этого Алиса сразу поняла, оглядевшись. Зимний дворец, площадь, здания главного штаба здесь были закрытой правительственной резиденцией. Свободно выйти с дворцовой площади на Невский проспект было нельзя. Дорогу отделял высокий кованый забор и колючие кусты. Их проводили во дворец. Было странно видеть его без турникетов, киосков, с сувенирами, туристов с фотоаппаратами. Камердинер... Показала Алисе ее комнату. Оказалось, девушку разместили в угловой спальне, окна которой выходили на него на разводной мост. Под окнами шумел город. Машин было больше, чем в Москве, но все равно намного меньше, чем она привыкла видеть на улицах городов. А вот пеших туристов было привычно много. Они заполняли тротуары, фотографировались на фоне исторических зданий, ссорились и целовались, покупали мороженое и воздушные шарики. После дороги Алиса решила принять душ и переодеться. Пока она приводила себя в порядок, привезли и разложили по шкафам ее вещи. Она понятия не имела, что везут в многочисленных чемоданах. В Москве ее горничная просто собрала все, по ее мнению необходимое, и передала чемодан слугам. Алиса стояла перед шкафом с восторгом, разглядывая платья, костюмы для верховой езды и прогулок на лодке, легкие кофточки и теплые куртки. Похоже, ее предшественница в этом мире была, как и она сама, девушкой дерзкой, бросающей вызов общественной морали. Но, коль скоро эти вещи попали в багаж, кто-то за нее посчитал, что надеть их в Санкт-Петербурге будет вполне уместно. Она выбрала милый кремовый сарафан, туфли на низком каблуке и соломенную шляпку. Чего-то не хватало для законченного образа. На столе перед зеркалом стояла шкатулка с драгоценностями. Большинство подразумевали бальные платья, изысканные наряды, но нашелся и довольно скромный серебряный кулон с некрупным голубым камнем, который как нельзя лучше подошел к платью и ее голубым глазам. Его Алиса и надела. В уютной, явно домашней, несмотря на картины, высокий потолок с лепниной и хрустальную люстру, столовой их встретил очень пожилой мужчина в длинной шелковой пижаме без галстука, Опирающийся на трость. — Здравствуйте, Алиса Владимировна. Протянул он руку Алисе. — Я Владимир, папа Дмитрия Владимировича. Алиса перевела восторженный взгляд на довольно улыбающегося великого князя. — Здравствуйте, император. Соблюдая требования придворного этикета, преклонил голову Дмитрий Владимирович. — Оставь это. Ты дома, сынок. — Обнимемся. Я скучал. Владимир обнял сына. Они расселись за круглым столом. — Алиса Владимировна, не стесняйтесь, я вас умоляю, и не переживайте Христа ради о своем происхождении. Вы скоро поймете, что жизнь при дворе подразумевает некоторое публичное лицемерие. В нашей семье есть традиция время от времени нарушать брачный этикет. Вы должны знать, что я одобряю дерзость сына бросить вызов вековым устоям. — Спасибо, — пропищала Алиса, не зная, как положено вести себя в присутствии императора. Ей вдруг показалось неуместным ее легкомысленное платье, а уж колонна серебряной цепочки выдавалась головой отсутствие вкуса. «Папа, я умоляю тебя, не смущай мою невесту!» Владимир рассмеялся. «Мне, наоборот, нравится ваша скромность, Алиса Владимировна. Дмитрий Владимирович не ошибся в выборе спутницы. К тому же, будем честны, ваш брак одобряю не только я. Его с нетерпением ждут граждане Отечества. На него возлагаются большие надежды» объединить, наконец, сословия. Какое-то время такое разделение действительно было необходимостью, но я согласен с сыном. Страна нуждается в реформах, переменах. Знаете, он посмотрел на Алису, прищурившись. Я думаю, ваше появление не случайно. Оно предопределено и необходимо, чтобы, наконец, встряхнуть нашу империю. Я уверен, что Дмитрий Владимирович вполне готов, чтобы лишиться своего отчества. Ты готов, сын? Дмитрий Владимирович молчал. По сути, ему только что прямым текстом дали понять, что за свадьбой последует еще одно венчание на царство. «Отец, я готов принять ответственность и испытания, уготовленные судьбой и Богом, зная, что у меня есть надежная поддержка». Великий князь положил ладонь на хрупкую руку Алисы. После обеда Дмитрий Владимирович устроил Алисе прогулку по залам Зимнего дворца, где прошло его детство. Планировка была непривычной. Дворец не превращали в музейный комплекс. Он служил резиденцией императорской семьи, местом работы, проведения совещаний и балов, встреч и воспитания потомков царской семьи. Это был очень большой дом, целый мир со своими традициями, порядками, ритуалами. В большом тронном зале все стены были увешаны портретами членов царской семьи. Дмитрий Владимирович рассказывал о предках с теплым юмором. Так гостям показывают семейные фотоальбомы. А это как раз Николай Александрович, брат Михаила II. Они стояли возле портрета последнего российского царя во вселенной, из которой начала свое путешествие Алиса. У него была большая семья, но больше всего он любил младшего сына. Он, к сожалению, скончался от болезней, не дожив и 30 лет. А это кто? Алиса рассматривала небольшой женский портрет рядом с портретом Николая. Это Дмитрий Владимирович поморочнел, дочь Николая Александровича, Ольга Николаевна. Крайне умная, выдающаяся женщина. Ей прочили великое будущее, на ней наук, но она... Мы стараемся не говорить о ней, если честно. Она как-то опозорила семью, поняла Алиса. Это спорно, но многие так считают. Она училась у профессора Виктора Гольдштейна, построившего в свое время резонатор. Увлеклась его идеями и долгие годы уговаривала преданно любящего ее отца финансировать их эксперименты. А потом исчезла вместе с ним. Репутации семьи был нанесен тяжелый урон. Но сильнее всего пострадал ее отец Николай Александрович. Он души не чаял в умной дочери и только между нами потерял от горя рассудок. Полностью ушел от дел, не выходил из дворца, смущал семью и придворных рассказами, что видит Ольгу Николаевну каждую ночь. По его словам, она является его утомленному взгляду в разных нарядах. Алиса рассматривала портрет дочери брата императора. Художник старательно передал волевой взгляд в царственную осанку. Девушка была не в бальном платье, как ее сестры, а в каком-то строгом сером костюме, в очках с толсто-черной оправой, закрывающих половину лица. Единственным украшением был простой кулон – голубой камень на тонкой серебряной цепочке. Алиса невольно посмотрела на свой. Он был, без всякого сомнения, похож на изображенный на картине. «Скажите, Дмитрий Владимирович, а что сделали с этим резонатором? Его по каким-то причинам запретили выключать и вообще трогать». Особые люди, давшие обед не выходить в мир до конца дней, его осматривают, обслуживают, но отключать почему-то строжайше заповедано. Возможно, это одна из тайн, которые открываются только зашедшему на трон. Великий князь вздохнул. Но вы же знаете, где он находится? Не подумав, спросила Алиса, все еще разглядывая портрет, но теперь уже потомков Михаила II, вплоть до правящего императора Владимира. Конечно, знаю. Дмитрий Владимирович рассмеялся. Я же нормальный мальчишка. Излазил все подвалы и чердаки. Хотите его увидеть? Алиса медленно повернула голову. Посмотрела на великого князя небесно-голубыми глазами. Очень хочу. Тогда побежали. Дмитрий Владимирович радостно взял Алису за руку и побежал к лестнице в подвал. Так дети торопятся показать друзьям кошку с котятами, раненого голубя в зарослях, пруд, в котором поймали самую крупную рыбу. Воспользовавшись информацией из папки, которую Ярик не успел передать Максиму, он пришел к другу домой. Через парадный вход Ярослав даже не стал пытаться пройти, понимая бессмысленность поступка. Он сразу вошел через черный, поднялся на третий этаж, позвонил в дверь. Ему открыл чопорный слуга. «Вы к кому, сударь?» «Я к Максу», – слуга приподнял бровь. Высшее проявление удивления и неодобрения. «Простите, любезнейший, не знаю вашего номера, но я не владею молодежным сленгом. Извольте выражаться более ясно». «Я к Максиму...» Ярослав пытался вспомнить, как зовут папу Макса, но имя постоянно ускользало. «Вы, полагаю, к Максиму Глебовичу?» Пришел на вручку слуга. «Вот-вот, к нему. Хорошо. Вам назначена аудиенция?» «Нет, то есть да, я доставил документы из университета». «Давайте я ему передам». Слуга протянул руку, но Ярик спрятал папку за спиной. «Нет уж, голубчик, я настаиваю, чтобы он принял меня лично». «Хорошо», — согласился слуга. «Как я могу вас ему представить?» Ярик начал злиться. Просто назвать свое имя, видимо, было здесь недостаточно. Наконец он нашел приемлемый выход». «Сообщите ему, что явился его крепостной, подаренный князем!» Слуга закрыл дверь перед носом Ярослава. Ярик сел на бетонные ступеньки. «Не так уж много отличий от нашего мира», – размышлял Ярослав. «В такси не сажают, в универ не пускают, на лестнице оставляют». Дверь открылась. «Максим Глебович готов вас принять. Извольте оставить свою обувь снаружи квартиры». «А если ее украдут?» – удивился Ярик. «Это меня не касается». Я выражаю просьбу максимально точно ясно. Ваша обязанность ее принять. Ярик злобно запыхтел, стянул кроссовки, оставил на коврике. Недовольно зашел в дверь и сразу оказался на кухне. В парадный коридор из крыла для слуг вела неприметная дверь. Наконец Ярослав оказался в рабочем кабинете, а она же спальня, гостиная и столовая Макса. «Здорово, буржуй!» – с порога начал Ярик. «Ой, перестань!» «Тоже мне, пролетарий!» Отмахнулся Макс. «Хорошо, что пришел. Мне дали доступ к документам по...» Максим приблизился вплотную к Ярославу. «Резонатору!» «Да знаю я эту байку! Про ученого, который 10 лет доел казну, а потом свалился с деньгами!» «Не совсем так, Ярик!» Максим посмотрел на друга значительным взглядом. «Я видел протоколы, записки, показания и, что самое главное, чертежи этого устройства». «И что там? Паровая машина для изготовления попкорна?» – усмехнулся Ярослав. «Вообще-то резонатор – родной брат нашего трансформатора». Они стояли молча, осознавая важность этого факта. «Ты хочешь сказать, что сто с лишним лет назад кто-то сделал гипергравитационный квантовый магнит в обществе, где высечь человека могут просто за то, что он не так представился?» Я хочу сказать, что есть чертежи такого устройства. А уж смогли создать или просто хотели, мне неизвестно. Но ты... Ярослав сел в кресло. Ты понимаешь, что это означает? Что мы можем вернуться, предположил Максим. Что мы можем продолжить исследование. Ты же у нас обласканный великим князем гений. Правда, не знаю, по какой причине. Ярик рассмеялся. Ты как делал бутафорию для съемок и макеты, так и делаешь. Отличный макет, чтоб ты знал, обиженно заявил Максим. Я не спорю, макет шикарный. Только произвести твоих истуканов невозможно без нормальных технологий. Ладно, Ярослав задумался, чертежи у тебя? С ума сошел, это секретная императорская библиотека. Сомневаюсь, конечно, что тебя обыскивали на выходе, ну да ладно. Бери бумагу, рисуй, что помнишь. Пока что-то помнишь. Они рисовали, спорили, ругались и радовались. Некоторые узлы Макс забыл, некоторые вызывали у Ярика взрыв гнева. Так не будет работать, инженер недоделанный. Наконец, устав, они повалились спать кто где. Ярик на кожаном пружинистом диване с подушками. Макс на матрасе, постеленном прямо на полу. Ярик убедил его, что это самый приемлемый вариант, чтобы не нарушать законы гостеприимства. Попытка Макса апеллировать к своему аристократическому положению ни к чему, кроме глупых шуток со стороны Ярика, не привела. Рано утром невозмутимый слуга принес Максу запечатанный конверт. Это было приглашение на свадьбу Дмитрия Владимировича и Алисы Владимировны, которая должна состояться буквально через два дня на дворцовой площади Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. Приглашение было на одно лицо и одного крепостного. — Чего ты смотришь на меня? — отодвинулся Ярик. — Я крепостной быть не хочу. Я за Лениной революцию. — Ярик, перестань поясничать, — тихо попросил Максим. — Это, возможно, последний шанс увидеться с Алисой. Когда она станет императрицей, даже я к ней не пробьюсь. — А с чего это она станет императрицей? — раздраженно, с горьковатой ноткой ревности спросил Ярослав. — Ну так она же выходит замуж за великого князя, — объяснил Максим, как будто разговаривал с маленьким ребенком. После свадьбы она станет женой наследника престола. А наследники престола задуманы именно как императоры. Так что получается... Получается, Алиска станет королевой, сделал вывод Ярик. Не подумал об этом. Жаль, конечно, но... Получается, она реализовала мечту всех девочек. Вышла замуж за принца. Получается, согласился Максим. Он поднял колокольчик, которым активно пользовался последние несколько дней. Позвонил, и в комнате мгновенно материализовался слуга Иван 620109314. «Чем я могу быть вам полезен, господин?» «Я собираюсь в Санкт-Петербург. Не мог бы ты позаботиться о билетах?» «И вообще, Макс явно быстро вошел в роль помещика». «Ваше сиятельство, я позаботился о вашей поездке сразу, как в газетах появились слухи о предстоящем браке, а питерские гости начали обсуждать Торжественное убранство города. Вы отправляетесь сегодня же на всенародном поезде «Аврора» в полдень. Ваше место в мягком вагоне. Для вашего слуги я забронировал место в жестком. Также я позаботился о нашем багаже. Чемоданы уже собраны. Максим растерялся. О том, что в его жизни появится Ярослав, Иван 620109314, точно мог не знать. Получается, он купил место для себя. «Скажите, а есть возможность заказать еще одно место?» Попытался разрешить дилемму Максим. «Боюсь, нет, Максим Глебович. Билеты давно распроданы. Мне очень жаль, но юноши придется остаться». Слуга мстительно зыркнул в сторону Ярослава. «Понимаете ли, какая возникла сложность?» – бурчал Максим. «Ты не едешь!» – прямо заявил Ярик. «То есть как это не еду?» Слуга не смог скрыть раздражение. Простите, но вот так. Максим развел руками. Мне жизненно необходимо взять с собой именно этого юношу. Как скажете, ваше сиятельство. Слуга, кажется, взял себя в руки настолько, чтобы ничем не выдать свои обиды. Королевская свадьба – это, без сомнения, самое яркое событие в его не самой разнообразной жизни. Автомобиль прибудет в 10. Я помогу погрузить ваши вещи и дам инструкции новому слуге. «Буду благодарен», – пробубнил покрасневший Макс. Иван 620109314 вышел из комнаты, гордо подняв подбородок. Ярик решил выйти раньше, чтобы добраться до вокзала на трамвае. Получать очередную оплеуху ему не хотелось. Вокзал был не тот, с которого уезжала Алиса и Великий князь. Это была другая его часть, лишенная технологического шарма западной цивилизации. Ярослав не оценил возможность путешествовать в настоящем вагоне вековой давности, в отличие от Максима. Он испытывал буквально детский восторг. Возможно, причина была еще и в том, что Максим ехал в купе с занавесками и настольной лампой, больше похожим на гостиничный номер, а Ярик в двухэтажном вагоне с низким потолком и деревянными лавками. Долгое, невыносимо монотонное путешествие наконец подошло к концу. На перроне встречающих приветствовал военный оркестр, сыгравший на духовых инструментах какое-то классическое произведение. Настроение было создано. Ярик нашел Макса с саквояжем в руках, выходящим из вагона первого класса с какой-то дамой в пышном дорожном платье. «Максим, нам пора!» – перебил он друга, чем заслужил гневный взгляд девушки. В ее глазах читалось желание немедленно высечь дерзкого крепостного, но Макс К счастью, пришел на помощь. Познакомьтесь, Софья Андреевна, мой слуга. Он еродивый, мучает видения. Мнеть себя то мессией, то генералом. Думаю, от погоды зависит. Боже мой, воскликнула спутница. Непременно сводите его в Исаакиевский собор на службу. Отец Григорий Распутин славится своей силой духа по исцелению блаженных. Обязательно свожу, пообещал Максим. Ярик зачем-то покривлялся, смешно изображая, как ему кажется, умалишенного, за что получил от Макса подзатыльник. Площадь перед вокзалом заполнили пассажиры, прибывшие со всей страны. «Что-то многовато народа», – заметил Ярослав. «На венчание приехали. Ты забыл?» «Кто венчается?» – невинно спросил Ярик, но тут же вспомнил. а а Алиска замуж выходит. Не Алиска, а Алиса Владимировна, будущая императрица». Поправил друга Максим. Ну да, советуем до да любовь. До съемной квартиры пришлось идти пешком. Свободных автомобилей не оказалось, а ехать на трамвае и уж, упаси боже, на метро Максиму не позволял титул. Все было бы не так плохо. Погода располагала к прогулке, но тащить два объемных чемодана Ярику пришлось одному. Максу помогать другу не пристало, с учетом его нынешнего положения. Он нес исключительно свой саквояж, с которым приехал в столицу. Квартира оказалась на канале Грибоедова в старом доме на третьем этаже без лифта. Максим разместился в большой светлой комнате с огромной кроватью. Ярик уже досталась маленькая кладовка с раскладушкой. «Я начинаю понимать большевиков», – признался Ярослав. «Так хочется свергнуть уже вас, буржуев, и город, кажется, подходящий. Не знаешь, Аврора уже здесь? Не ворчи», – успокоил друг Максим. Еду можно заказывать с доставкой, чтобы не травмировать твою ранимую психику трактирами. Скучно здесь, вынес вердикт Ярик, обойдя небольшую квартиру. Ни телевизора, ни интернета, даже радио, кажется, нет. Как люди развлекались раньше? Читали книги, ходили в гости, ставили домашние спектакли, играли в настольные игры. Перечислял Максим. Скука! Ярик вышел на балкончик. Перед ним раскинулся зеленый город, украшенный цветами, флагами, гирляндами. «Завтра повеселимся», – буркнул Максим, копаясь в саквояже, с которым не расставался с самой Москвы. «У меня пропуск на Дворцовую площадь. Тебя предписано оставить в Освоясе». «В Освоясе это куда?» – поинтересовался Ярослав. «Это куда вздумается», – пояснил Макс. «Оттянись. Может, с какой-нибудь крестьянкой из Таганрога познакомишься». «Мне не нравятся крестьянки из Таганрога», – признался Ярик. «А кто тебе нравится?» «Алиса», не задумываясь, выпалил Ярослав и сам испугался собственной откровенности. «Мне тоже. И что будем делать?» «По инерции» – проболтался Максим. «Не знаю», – пожал Ярик плечами. «Далеко отсюда черная речка?» Макс смотрел на друга несколько секунд. «Не выйдет. Ни ты, ни я не умеем стрелять». «Можем устроить дуэль на подушках?» – усмехнулся Ярик. «Ага. Или на сковородках». — Ладно, хорошо разгонять тему. Каждый находит счастье по-своему. — А ты? — Что я? — не понял Максим. — Ну, ты нашел свое счастье? — Не знаю, — задумался Макс. — Скорее всего, да. Мне все нравится. — А вот мне ничего не нравится! — с блеском в глазах ответил Ярослав, вышел из квартиры и пошел бродить по питерским переулкам, оставив друга предаваться чтению, размышлению и другим господским забавам. Утром город для любого транспорта перекрыли полностью. Невский проспект заполнили люди в нарядной одежде, с шариками и длинными бумажными цветами. Это напоминало первомайскую демонстрацию. Все чинно шли к Дворцовой площади. Ярослав, вернувшийся уже под утро со свежим фенгалом, и Максим в щегольском фраке не разговаривали. Они дошли до арки главного штаба. На фасадах домов висели огромные экраны, транслирующие происходящее на площади для всех присутствующих. «Я думал, у них нет такой технологии», признался Ярик, уже забывший обиду на друга. «Тут все не так просто», – пустился в объяснение Максим. «У России действительно такого нет, но Запад живет в весьма технологичном веке. Дело в том, что здесь, в принципе, запрещена технология. А это тогда как?» – Ярик указал на ближайший экран. «Контракт». Я думаю, фасад дома на время размещения оборудования передается каким-нибудь немцам и считается их суверенной территорией. То есть, если я войду под него, окажусь на территории Германии? Спросил любопытный Ярослав. Именно так. Ты знал, что цифровым запрещено покидать территорию Российской империи? Многим даже из губернии нельзя выезжать. Ну что? Если ты думаешь, что самые хитрые, здесь живут хитрее тебя. Вход на такой объект приравнивается к пересечению границы без благословения. Тебя выдадут ближайшему уряднику и отправят в Сибирь на каторгу или просто застрелят при попытке пересечения границы». «Сатрапы!» – процедил Ярослав. «Да где же ты нахватался всего этого?» – усмехнулся Максим. На дворцовую площадь пустили только Макса, что было вполне ожидаемо. Ярик остался в толпе восторженных простолюдинов, любоваться церемонии на огромном экране, но его буквально выдернул из толпы какой-то городовой в белом парадном кителе. Поначалу Ярик пытался сопротивляться, но тот сквозь зубы шепнул ⁇ Ты с ума сошел! ⁇ Всем участком тебя ищем! ⁇ Ну, быстро со мной! ⁇ Не давая опомниться... Он провел его к боковому входу в Зимний дворец и буквально втолкнул в руки студентов, уже знакомых по университету. Девушка была тревожна, взлохмачена и, схватив растерянного Ярика за руку, потащила какими-то коридорами. Под звон колоколов и Исаакиевского собора и торжественные залпы орудий Петропавловской крепости дворцовая площадь преобразилась в величественный храм под открытым небом. На алых коврах Устилавших путь от зимнего дворца до временного аналоя, усыпанного живыми розами и сибирскими лилиями, чинно выстроились гвардейцы конного полка в парадных мундирах с позолоченными керасами. Сам император Владимир в мундире гвардии Преображенского полка сидел на возвышении под балдахином под огромным двуглавым орлом. Алиса необычайно счастливое и немного бледное от волнения шла под руку с другим великим князем, Николаем Владимировичем, младшим братом Дмитрия, как подобает особе, удостоенной части войти в императорскую семью. На ней было платье из серебряной парчи с горностаевой мантией. Ее фатара, шитая жемчугом и бриллиантами, колыхалась в такт мерному пению придворного хора, исполняющего Спаси, Господи, люди Твоя. Великий князь Дмитрий Владимирович в темно синем мундире с Андреевской лентой ожидал ее у аналоя с иконой Казанской Божьей Матери фамильной реликвии Дома Романовых. Митрополит Санкт-Петербургский в сопровождении 12 священников совершил таинство венчания под сенью, украшенное гербами всех губерний империи. Когда молодые обменялись кольцами, золотым с сапфиром для великого князя и платиновым с бриллиантами для Алисы Владимировны, тысячи голубей взмыли в небо, а народ, собравшийся на площади, дружно возгласил многие лета. После церемонии они торжественно вошли в Зимний дворец, где готовились к началу высочайшего приема. В Георгиевском зале под взглядами портретов предков Дмитрий Владимирович и Алиса Владимировна принимали поздравления от иностранных послов и дворянства. Особый восторг присутствующих вызвал механический голем, преподнесший молодым хрустальный ларец – дар от Императорской академии наук. Ярослав сквозь прорези для глаз видел неподдельный восторг Алисы. Ему стало грустно. Он понял, что никогда бы не смог дать ей таких ярких, без преувеличения, невероятных эмоций. «Алиса Владимировна, вы не представляете, как я рад этому дню!» Нежно проговорил великий князь. «Я, признаться, до последнего не верил в свое счастье». Алиса засмущалась, покраснела. К молодоженам подошел Максим. Он торжественно открылся к саквояж, достал из него стопку перевязанных бечевкой книг. «Что это?» – с любопытством спросил Дмитрий Владимирович. «Это труды, которые никогда не станут достоянием официальной науки», – тихо проговорил Максим. «Они созданы цифровыми». Дмитрий Владимирович замер. Он взвешивал толстую пачку книг, отказавшись передать подоспевшему камердинеру. «Тут только некоторые», – уточнил Максим. «Я отобрал лишь те, что представляют научный интерес и не повторяют изыскания» официальных ученых с регалиями. Впечатляет, проговорил Дмитрий Владимирович. Я непременно их изучу. Вы, признаться, слишком быстро подтвердили мое пророчество о том, что таланты непременно к вам подтянутся. Но вы должны понимать, что реформирование общества – процесс медленный. Однако, если ваш подарок пробудит во мне надежды, я обещаю учредить Императорский грант на образование талантливой молодежи, несмотря на сословную принадлежность. Он достал верхнюю книгу, шитые листы, отпечатанных на машинке текстов. Не было сомнений, что она существует в единственном экземпляре. Полистал, задержался на одной из страниц. Если бы я не знал, что цифровым запрещено покидать Отечество, я заподозрил бы вас в том, что... Ваши подопечные просто списали все с Европы, прошептал удивленный великий князь. Я обещаю вам, Максим Глебович, что ознакомлюсь с каждым флиантом тщательнейшим образом. Алиса Владимировна, душа моя, обратился он к молодой жене. Я оставлю вас буквально на 10 минут, чтобы лично отнести подарок Максима Владимировича в свою библиотеку. Боюсь, мы не можем демонстрировать собравшимся факт наличия у нас подобных работ. Пока. Дмитрий Владимирович забрал из рук голема хрустальный ларец, спрятал в него книги. Немного помешков, ушел на лестницу. Алиса, Максим и Ярик в костюме голема остались одни. — Как тебе быть женой будущего императора? — спросил Максим, чтобы разрядить обстановку. — Макс, я не знаю, — призналась девушка. — Мне все происходящее кажется сном. Сейчас прозвенит будильник, я открою глаза и окажусь в лучшем случае в своей комнате в общаге. Привыкай, проборчал Макс. Ты, кстати, слышала про резонатор. Алиса насторожилась. А что? Я видел чертежи. Понизил, и без того тихий голос Максим. Он должен работать идентично нашему трансформатору. Девушка задумалась. Это кое-что объясняет. По секрету скажу, я даже, кажется, знаю, где он. Где? Подал голос Ярик из игрушечного робота. Ей забыла, что ты у нас теперь актер. Алиса задумчиво подошла к голему. Погладила рукой железный костюм. — Ну что, железный дровосек, нашел свое сердце? — Я... Ярик почувствовал, что покраснел. — Если бы не скрывающее лицо костюм, он бы никогда не позволил себе подобного проявления чувств. — Нашел, но, похоже, слишком поздно. — Вы о чем вообще? — не понял происходящего между друзьями Максим. — Подрастешь, поймешь, страшила, усмехнулась Алиса. «Чего это я страшила?» – обиделся Максим. «Так, детскую сказку вспомнила». Она оглянулась. Увлеченные приемом гости общались между собой. Оставленную в одиночестве и полукровку Алису все старательно избегали, делая вид, что у них много гораздо более важных дел. «Меня Дима водил в подвал, показывал, где он стоит, но там охрана». «Вспоминай, что видела». Максим пришел в себя быстрее всех. «Спускались четыре пролета», – затараторила «Алиса». Коридор старый, полукруглый, стены выложенные красным кирпичом. Ширина метра два, высота тоже два. На стенах картины. В основном батальные сцены. Кажется, Суворов, Кутузов, еще какие-то вояки на лошадях. Еще, потребовал Максим, увидевший возвращающегося Дмитрия Владимировича. Там были кованные светильники с вензелем АА, вспомнила Алиса. «Я знаю, что это», радостно прошептал Максим. «Это так называемое царское метро». В нашем мире его нет, скорее всего, разрушено при прокладке новых коммуникаций. По легенде, его построил Александр Александрович, чтобы избежать нападения террористов. По разным данным было построено 11 рукавов. «Максим Глебович, примите мою благодарность», – прекратил общение, пробравшийся, наконец, через поздравляющих его с бракосочетанием подданных, Дмитрий Владимирович. Я, признаться, не удержался и бегло полистал, любезно, презентованные нам с Алисой Владимировной труды. Это совершенно поразительно. Теперь я понимаю, что ваши слова на защите, о покорение Луны на их планет – это не дерзкие мечты, а вполне осуществимые еще при наших жизнях прожекты. Я лишь глашатай нового времени, поклонившись, сообщил Максим. Проводник дерзновенных устремлений. Дмитрий Владимирович, прищурившись, посмотрел на Максима. Сейчас, я, кажется, вполне понимаю, Михаила II, доверившегося стараниям Виктора Гольштейна на Неве Науки. Не переживайте. Великий князь увидел замешательство на лице Макса. Мне доложили, что вы вполне ознакомились с его трудами. Я лишь вновь спешу вас предостеречь. Великие открытия часто ведут к великим потрясениям. Ученого должно двигать не только любопытство к мирозданию, но и ответственность за свое детище. Я учту пробубнил Макс. «Отлично! Давайте, наконец, вернемся к празднику!» – повеселел Дмитрий Владимирович. Но не пристало похищать его у Алисы Владимировны. Для знати праздник продолжился в сияющих залах Зимнего дворца, где под хрустальными люстрами кружились пары в Минуэте, а золотая посуда с императорскими гербами ломилась от изысканных яств. Стерляди в шампанском, фазанов по трюфельным соусом и башен из заливного, украшенных съедобными золотыми листьями. Придворные дамы в бриллиантовых кокошниках шептались о том, что Алиса Владимировна хоть и безродная, но чертовски изящно себя держит. Остаться дамы украдкой подсчитывали стоимость ее фаты, расшитой жемчугами из императорской коллекции. Великий князь Дмитрий Владимирович с бокалом донского шато Кима в руке снисходительно принимал поздравления, а его адъютанты галантно отстраняли слишком назойливых гостей, шепча «Его высочество утомлен!». Для цифровых на дворцовой набережной выставили бочки с казенным элем и груды пирогов с капустой, рисом, картошкой. Но даже эта милость вызывала робот. На наш налоги их пиры! борчалась седой рабочий механик, поправляя клемо Федор 6101 на воротнике. Уличные артисты в подобиях мундиров разыгрывали пародийную церемонию, пока жандармы делали вид, что не замечают. Когда же в полночь небо раскололось грандиозным салютом, алые линии и двуглавые орлы из огня толпа замерла. На секунду даже у цифровых появилась общая с аристократами. Восхищение перед красотой, которую они никогда не смогут потрогать. Максим с Яриком остались в Санкт-Петербурге после празднования. Во-первых, хотелось посмотреть эту версию города в мире самодержавия. А во-вторых, первого пункта было вполне достаточно. Я не понял про книги. Поднял, наконец, тему подарка новобрачном Ярослав. А чего ты не понял? Угорюмо спросил Максим, прогуливаясь с Яриком по Петровской набережной. Твой предшественник дружил с моим, снабжал подпольной литературой. Я в кабинете нашел множество работ, прочитал, перебрал. Если бы ты не был так увлечен ролью революционера-подпольщика, ты бы это знал. Ну, ты же бегал, как ужаленный. Тебе хорошо говорить, обиженно сказал Ярослав. Дворянин, знаком со знатью, включая императорскую семью. А меня, как бродячего кота, отовсюду гонят. Да кто тебя гонит-то? Поморщился Максим но не пускают через парадное. И что? Ты же как будто сам хочешь быть униженным и оскорбленным. Хорошенькое дело, когда тебя могут высечь при первом удобном случае, усмехнулся Ярослав. Ярик, в этом мире есть определенный этикет, традиции, но, кажется, наши предшественники смогли найти способ это изменить. Пускай не сразу, но у них была цель и план. Подарить рукописи без надежды, что их прочитают? Как там «Добрый царь просто не знает, что творится!» «Ну а что ты предлагаешь? Поднять народ с вилами пойти на зимние?» Усмехнулся Макс. «Устроить кровавую резню, как в нашем мире в 17-м. «Ну, не знаю», – пожал плечами Ярослав. «Они стояли на набережной в том месте, где в их мире на вечном посту стоял легендарный крейсер «Аврора». «Здесь набережная, просто продолжаясь, поворачивала от Невы». «Ты пойми». Просто чего-то требовать непродуктивно. Тихо продолжал Максим. Надо предлагать. И вся эта история с этим големом, выходом Алисы замуж за великого князя, приглашением на свадьбу, часть очень сложного, долгого плана. Мы не вмешиваемся в ход истории этого мира. Если бы мы ничего не делали, вот это и было бы нарушением порядка вещей. Я понял, пробурчал Ярослав. Ты молодец, скромный герой своего времени. Максим улыбнулся. «А что с чертежами резонатора будем делать?» Ярослав решил вернуться к другому, мучившему его вопросу. «С ними очень странная история». Максим сел на скамейку на набережной. «Меня слишком настойчиво предупреждают о последствиях моих изобретений на его примере. Я, честно говоря, склонен думать, что это не просто так». «Ты думаешь, он действительно работает?» Ярик сел рядом, перестав, наконец, ходить из стороны в сторону. «Не сомневаюсь». Посмотри вокруг. Начало 20 века. Вся страна как заповедник. Выключим. И что получим? Макс посмотрел в глаза другу. Если он действительно так сильно на все влияет, начнется развитие технологий в геометрической прогрессии. Добавь сюда напряженность в обществе. Тут такое будет. Сто лет кровавых реформ за один месяц. Страна просто развалится. Я не верю в это, прости. Подумав, поделился мнением Ярослав. Если это двойник нашего трансформатора, это невозможно. Как всю страну перекидывать из реальности в реальность? Скорее всего, это типа неуправляемого ядерного заряда. Император думает, что любое вмешательство запустит цепную реакцию и просто боится. На всякий случай. Деактивировать не умеет, управлять тоже. Может, ты и прав. Максим откинулся на спинку, подставляя лицо в ветерку, прикрыл глаза. Взглянуть бы на него хоть одним глазком. В квартиру, где жили Максим и Ярослав, постучали в 8 утра. Так стучат люди, имеющие право вообще не спрашивать разрешения, чтобы войти куда угодно. На пороге стоял крепкий офицер в форме. Несмотря на достаточно молодой возраст, он был уже седой, гладко выбритый, что было непривычно. Поразительно вежливый и лаконичный. — Вам предписано прибыть со мной в указанное место, — жестко сообщил он. Вдвоем, немедленно. Это можно было бы воспринять как приглашение, но за спиной офицера стояли трое военных с оружием. Максим подумал, что пытаться что-то узнать или попросить время для выбора одежды в данном случае бессмысленно. Это очень походило на арест. Ярик, пытавшийся задавать вопросы, но не получивший даже намека на желание на них отвечать, тоже торопливо оделся. Ему стало немного страшно. Он вспоминал каждую встречу в этом мире, каждый разговор, особенно с библиотекарем без имени, пытаясь предугадать, за что его можно посадить во строк. Наказание розгами уже не представлялось чем-то унизительным. На лестнице на каждом этаже стоял молчаливый боец. На улице перед парадным стояло еще пятеро. Прямо напротив двери стоял огромный внедорожник с открытой пассажирской дверью, в которые Макс и Ярик сели. Ярослав замешкался, ожидая, что его погрузят в другую машину для цифровых, но офицер одними глазами приказал ему сесть рядом с Максом. Бойцов с улицы лестницы не ждали. Видимо, для них была отдельная машина. Как только дверь закрылась, внедорожник в сопровождении двух точно таких же сорвался с места и помчался по Невскому проспекту, не обращая внимания ни на других участников движения, ни на светофоры. Брачные опасения начали подтверждаться, когда за окном показались стены Петропавловской крепости, служившей, как отлично знал Ярослав и уж, конечно, Максим, первым в городе Острогом. Машина въехала на остров через Кронверский мост и, не притормаживая, стремилась по булыжной брусчатке на закрытый двор. В этом мире крепость была недоступна туристам. Видимо, ее использовали по прямому назначению. Максим втайне винил Ярика, который вел себя как обиженный ребенок. Из-за него не только они закончат дни в тюрьме, но и, скорее всего, это негативно отразится на Алисе. Ярослав вспоминал все истории про политических заключенных. Правила тюремного телеграфа, позволяющего перестукиваться с другими камерами. Уже видел себя замученным в застенках узником совести и прогресса. Ему даже привиделся памятник в его честь, который непременно воздвигнут благодарные потомки. Отталкиваясь от гранитной скалы, он поднимает вверх правую руку, в которой держит сердце. Образ показался таким трогательным, что Ярик чуть не пустил слезу. Ему даже захотелось увидеть этот памятник собственными глазами. Машина остановилась в закрытом дворе. Офицер открыл дверь. Максим и Ярослав вышли. Офицер указал им на железную дверь, которая при их приближении открылась. Они оказались в небольшом коридоре. «Стоять!» – услышали они тихий, вкрадчивый голос. Дверь во двор закрылась, навсегда отрезав солнечный свет и свободу. Другой офицер проводил их в каменную комнату. «Доброе утро!» – хмуро поздоровался военный в форме без знаков различия. «Вас велено доставить без привлечения внимания». «Вашим проводником буду я. Требования безопасности предписывают гражданам, имеющим особое положение, но не имеющим допуска, передвигаться только с закрытыми глазами. Поэтому, пожалуйста». Он указал рукой за спину перепуганных Ярика и Макса. У стены стояли два кресла для инвалидов. На сидушках лежали черные мешки, которые, как уже догадались друзья, надо надеть на головы. Шанса убежать у них не было. Смысла сопротивляться тоже. Они послушно сели в кресло, натянули черные мешки на головы. «Вот так и везут на расстрел», мрачно подумал Максим. Сверху кто-то надел плотные наушники. Стало очень темно и тихо. Их куда-то покатили. Ярослав заметил, что руки остались свободны. Очень хотелось скинуть черную ткань, побежать, но он буквально спиной чувствовал могучую, беспристрастную, решительную силу, готовые справиться с любой нештатной ситуацией. Ему стало страшно. Настолько беспомощным он давно себя не чувствовал. Они остановились через бесчисленное количество поворотов, подъемов и спусков. Было непонятно, можно ли снимать наушники и мешки. На всякий случай Ярослав и Максим, не сговариваясь, решили сидеть смирно, покорно ожидая дальнейшего развития событий. Мешки с них снял тот же офицер. Они были в просторной комнате с большим окном, полностью закрашенным белой краской. «Можете встать», – позволил офицер. Максим и Ярик поднялись из инвалидных кресел. Осмотрелись. В комнату вела только одна железная дверь. Стены были выкрашены масляной светло-зеленой краской. Пол уложен коричневой плиткой, с которой, как мрачно отметил Максим, очень удобно смывать кровь. Дверь решительно открылась. Вошел Дмитрий Владимирович в строгом темно-сером костюме. «Здравствуйте, Максим Глебович. Спасибо, что согласились приехать». «Ага, как тут не согласиться?» – промелькнула мысль в голове Ярика. «Понимаете, почему вы здесь оказались?» Великий князь терпеливо смотрел на Макса, перевел взгляд на Ярика. «Смутно», – признался Максим. «Я ознакомился с трудами, которые вы мне передали. Признаться справедливо решил, что они подрывают устои империи. Вы так не считаете?» «Мне кажется, описанное должно двигать прогресс и служить ее процветанию». «Спорное мнение», – покачал головой Дмитрий Владимирович. «Но я понимаю ваше стремление. К сожалению, я вынужден сообщить, что вы являетесь хранителем знаний государственной важности, как и ваш цифровой друг. Утром я принял решение. Макс сжался от предчувствия. Насколько он понимал, носители подобной информации стараются спрятать как можно дальше». А проще всего – убить. Он посмотрел на Ярослава. Ярик стоял насупившись, глубоко засунув руки в карманы. Похоже, он решил разделить судьбу друга в полной мере. Благородно. Я подписал специальный указ. Медленно, как будто все еще сомневаясь, сказал Дмитрий Владимирович. Вам присвоен титул действительного тайного советника и министра развития технологий. Вашему же другу я пожаловал раскрепощение. После публикации статьи в Московском вестнике вы станете полноправным членом общества. Отныне ваше имя Ярослав Дмитриевич. Я вообще-то Олегович. Зачем-то уточнил Ярик. По уставу раскрепощенным присваивается отчество императора, дровавшего волю. Посмотрел на Ярика Дмитрий Владимирович. Тогда почему не Владимирович, как Алиса? Резонно спросил Ярик потому что сегодня ночью император России Владимир скончался. Наступило молчание. Макс пораженно смотрел на Дмитрия Владимировича, ставшего, как он понял, новым императором. — Соболезную, — проговорил Максим. — Благодарю вас, — ответил новый император. а его кончине будет сообщено после полудня. Печально, что его смерть последовала так скоро за нашей свадьбой. Полагаю, общество ждут потрясения. Но решение о вашем назначении я принял до траурного известия. Кстати, новый император повернулся к Ярику. Приветствую вас, Ярослав Дмитриевич, среди равных. Он протянул Ярику ладонь для рукопожатия. Как во сне, Ярослав пожал руку императору. Первое рукопожатие в роли свободного гражданина. Генералы должны привыкать к вашей новой роли, Максим Глебович, продолжал император. Я назначил на 9 утра инспекцию главного штаба. Хотел бы явиться с вами, но, как вы, увы, понимаете, меня ждут более печальные мероприятия. Для того, чтобы соблюсти соответствующую степень важности, я отправлю с вами императрицу, Алису Владимировну, если не возражаете. — Мы не возражаем, — ответила за двоих Максим. — Но вы уверены, что это сегодня необходимо? — Не уверен, — признался Дмитрий. — Слухи по столице поползут в любом случае. Если вы явитесь к ним после церемонии погребения, они заподозрят, что я спешу их заместить своими людьми. Мы получим риск военного переворота. Если же вы явитесь до объявления о кончине императора Владимира, они могут сказать, что вы виновны в его смерти. Закончил мысль Ярик. Могут. Все могут, признался Дмитрий. Отныне вы живете в Зимнем дворце. Все перемещения только с гвардейцами личной охраны. От встречи визитов попрошу вас временно воздержаться. — Хорошо, — согласился Максим. — Вынужден вас оставить, господа. Дмитрий решительно вышел из комнаты. — Вам надо поторопиться, господа, — напомнил о своем присутствии офицер. — А зачем вы нас доставили сюда таким экстравагантным способом? — раздраженно спросил Ярик. — Протокол, — сухо ответил офицер. — Лица первого эшелона безопасности перемещаются только под усиленной охраной. Кроме того, недопустимо, чтобы кортеж увидели подъезжающим к Зимнему дворцу за 4 часа до сообщения о кончине императора. «Звучит резонно», — согласился Ярик. «Какие дальнейшие действия? Меня зовут Вениамин Егорович, кстати. Я начальник охраны императора. Все перемещения, визиты, выходы в свет контролирую я. Свободно перемещаться вы сможете только в своем крыле Зимнего дворца. Каждому из вас будут предоставлены апартаменты. Контактировать с другими жителями запрещено». Вашим бытом будут заниматься мои офицеры и только они. Первый месяц санитарный. Все старые и новые контакты будут тщательно проверяться. Не беспокойтесь, Ярослав Дмитриевич. Офицер прочитал на лице Ярика мимолетный испуг. Мы давно знаем обо всех ваших связях, включая, естественно, библиотекаря. Пока он не является прямой угрозой режиму, его никто не тронет». После карантинного периода вы сможете продолжить общение. Полагаю, именно он во многом и является источником интереса императора. — Теперь следуйте за мной, — скомандовал офицер. Они прошли по служебным коридорам, в которых без сопровождения они бы заблудились буквально через два поворота. — Ты узнал его? — тихо спросил Ярик Максима. — Не помню. Кажется, где-то встречались. — А ты узнал? — Не поверишь. Помнишь мир с разрушенной луной? «Да ладно!» – кажется, Максим даже испугался. «Точно! Это же тот фюрер, который командовал 57-м бункером!» «Ага!» – подтвердил догадку друга Ярослав. «Что думаешь?» «Думаю, он хороший командир». «Предаст?» – совсем тихо, практически одними губами спросил Ярик. «Сомневаюсь». – Макс нахмурился. «Так-то он хороший мужик, просто попал в плохие обстоятельства». «Посмотрим», – вздохнул Ярослав. Через одно из дверей они вышли в небольшую столовую, в которой уже ждала Алиса, в довольно скромном, темно-сером платье. Привет! Ярик обнял девушку под равнодушным взглядом Вениамина Егоровича. Как ты? Вы уже знаете, Алиса всхлипнула. Плохо, Дима сам не свой. Он, конечно, держится, но на него очень много сейчас свалилось. Сто процентов поползут слухи, что у Владимира подкосилась свадьба наследника на простолюдинке. «Вам пора», – сообщил Вениамин Егорович, посмотрев на часы. Они вышли на пустую дворцовую площадь, прошли мимо Александрийской колонны к ко входу в главный штаб. Максим посмотрел на венчающего столб ангела. В этом мире он слабо светился. Причем свечение исходило от всей фигуры. Ярослав Дмитриевич, офицер остановил Ярика. «Новость о вашем раскрепощении пока не опубликована. Формально... Она должна появиться после некролога и манифеста нового императора. Так что для всех пока вы цифровой. То есть мне туда нельзя? Начал расстраиваться Ярик. Можно. Но вам нужно будет пройти через другой вход. Я вам покажу. Внутри мы с вами снова встретимся в общем холле. Ярик вздохнул. Ну а почему бы напоследок не насладиться в полной мере ролью крепостного? В холле под стеклянным куполом Их встречал пузатый генерал, которого Ярик и Максим уже видели на заседании научного совета. «Алиса Владимировна, рад видеть вас в нашем штабе. Я слышал, дела государственной важности помешали присоединиться к нам, великому князю. Да, он занят сегодняшним утром и делегировал нанести визит мне». Алиса, кажется, уже начала пропитываться придворным этикетом. Это выражалось не только в речи, но и в горделивой осанке, Властном взгляде. Ей очень шло быть императрицей. С сожалением и восторгом подумал Ярослав: О вас я помню, Максим Германович. Генерал подошел к Максу, пожал ему руку. Это же вы совсем недавно презентовали научному совету механического раба. Все верно, это я. На Ярика внимания никто не обращал. Ну, по крайней мере, его не приказали высечь. Я предлагаю ознакомиться с нашим музеем военной техники Алиса Владимировна сразу озвучил программу генерал. «Да, будьте добры, ознакомьте нас с новаторскими идеями», согласилась Алиса. «После осмотра я хотела бы лично познакомиться с генералами главного штаба». «Как вам угодно, Алиса Владимировна. Я распоряжусь собрать присутствующих высших офицеров в торжественном зале. К какому времени, вы полагаете, мы сможем с ними встретиться?» «Я думаю, в полдень будет в самый раз», предложила Алиса. «Прекрасное решение. Я велю разослать вестовых с тем, чтобы к полудню собрались даже те офицеры, которые сегодня в увольнительной. А сейчас позвольте проводить вас в наш музей». Они спустились по чугунной лестнице и оказались в довольно просторном подвале. Начальник охраны с ними не пошел. Остался наверху, справедливо рассудив, что внизу им ничего не грозит. Арочные помещения были выложены красным кирпичом. На стенах висели картины изображающие подвиги русских солдат и генералов со времен Трех Богатырей до середины XIX века. В залах были аккуратно расставлены чугунные пушки, деревянные катапульты, в пирамидах стояли длинные ружья. — Скажите, а мы можем увидеть современное вооружение? — спросил Ярослав, чем вызвал гневный блеск в глаза генерала. — Не возбуждайтесь, генерал, — успокоила его Алиса. — Это цифровые необычные. Относитесь к нему, скажем, как к голему. Бездушной заводной игрушки, незнакомый с уставом. Он юродивый, подтвердил Максим, уже один раз сработавшее оправдание. Генерал злобно сопел. Так что насчет современного вооружения? Спросил Макс. Пройдите в следующий зал, а мне признаться, следует вернуться к делам. Генерал развернулся, решительно вышел из музея. чуть это с ним? Выделился Ярик. Обиделся. Сделал вывод Макс. Ты поаккуратнее вообще? Попросила Алиса. Все это знать невероятно ранимое. «Буржуй — Буржуй! — проворчал Ярик. В новом зале было уже интереснее. На стендах действительно было довольно современное оружие. Все оно без исключения было иностранное, но с русскими гравировками, переводов, инструкций и всяких указаний. — Это прошлый век, — тоскливо заметил Максим, разглядывая американскую винтовку М-16. — Такое впечатление, что нам просто втирают очки. — Нет, Макс. Алиса дотронулась до зеленой широкой трубы немецкого гранатомета. Мне Дима рассказал, как здесь устроена оборона страны. У них нет армии в нашем понимании. Есть полиция, гвардия, но они нужны для борьбы с беспорядками. В армию решили не вкладываться. Слишком разорительно и бессмысленно. Надо кормить и одевать миллионы здоровых мужиков. Плюс постоянная необходимость перевооружения. А с учетом запрета на технологии, максимум, на что армия может рассчитывать, пулемет и Максим. Они покупают безопасность. Платят соседним странам дань, удивился Максим. Не знаю, как все это обставлено юридически, продолжала Алиса. Но да, платят дань, которая все равно обходится казне в сотни раз дешевле, чем содержание регулярной армии. Кажется, я понимаю, как Россия избежала участия во Второй мировой, пробубнил Максим. Откупилась, понял Ярик. Слушайте, давайте не будем об этом. Алисе был неприятен разговор, который неумолимо вел к выводу, что Россия финансово могла оказаться союзником фашистской Германии. Здесь, кстати, такие же кирпичные стены, как в том коридоре. В каком коридоре? – не понял Ярик. Да ладно. Глаза Максима загорелись. Это когда тебе Дмитрий Владимирович показывал резонатор? Он не показывал резонатор, уточнила Алиса. Он показывал комнату, где она находится. Но, то есть ты его не видела и вообще не факт, что он существует? – спросил Ярослав. Формально не видела подтвердила алиса если там был такой же коридор получается вы были в переходе из зимнего в главный штаб размышлял максим это не переход уточнила алиса мы дошли до двери и все дальше ничего не было тупик «Ну, логично согласился ярик если бы переход был нас бы не повели в главный штаб по улице стоп дайте подумать максим обошел стены Это кладка 19 века. Видите, кирпичи темно-красные и не гладкие, а как будто слоеные. Дальше. Швы между кирпичами белые. Это из-за известняка. «И что нам все это дает?» – скептически спросил Ярослав. «Коридор, в котором была Алиса, не строили специально. Использовали имеющийся», – вслух размышлял Максим. «Но в какой-то момент его перекрыли. Войти в него из зимнего дворца нам не даст охрана. Но остался второй рукав со стороны главного штаба. «Я понял!» Ярослав хлопнул себя по лбу. «Если здесь такая же кладка, получается, где-то должен быть другой вход». «Парни, зачем нам это?» Спросила Алиса. «Как это зачем?» Удивился Ярик. «А вдруг это наш трансформатор, только работающий? Надо посмотреть, как он устроен, в каком состоянии. У нас есть шанс попытаться вернуться домой. Или ты уже не хочешь?» Алиса смутилась. «Нашел!» – подал голос Максим. «Смотрите, этот кусок стены перекладывали. Правда, очень давно. Видите, кирпичи бледнее, и на некоторых стоит клеймо. Больше нигде таких кирпичей нет». «Как ты предлагаешь разобрать кладку?» – задал Ярослав резонный вопрос. «Секунду!» – Максим вернулся к экспонатам. Он взвесил в руках тяжелую алибарду, вернулся к стене, с размаха ударил в кирпичи. Один из них треснул, начал рассыпаться. Помогайте, скомандовал Макс. Вытаскивайте треснувшие. Надо проделать хотя бы одно отверстие. Дальше расширим. Он начал бить, стараясь попасть в поврежденный кирпич. Стой! Ярославу пришла какая-то идея. Он пробежался по залам, нашел огнетушитель, естественно, немецкий. Выпустил струю азота на стену. Бей! Переохлажденный кирпич действительно стал подаваться легче. Пробив отверстие, они начали расшатывать соседние кирпичи, расширяя проем. Скоро он стал настолько широким, что через него можно было пролезть. «Не видно ничего, темно», — сообщила Алиса. Ярик вернулся к выставке оружия. Нашел автомат, к которому был пристегнут тактический фонарик. Попытался его снять, но так и не понял, как это можно сделать. В итоге пришлось взять весь автомат. Просунул его в отверстие. «Там проход!» – радостно сообщил он друзьям и тут же залез в него. Максу и Алисе ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Они оказались в пыльном коридоре, в котором сто лет никого не было. Сразу после новой кладки свод поддерживала ржавая труба. На полу валялись кирпичи, выпавшие из потолка. Похоже, он начал рассыпаться и его просто законсервировали. Сделал вывод Максим. «Думаешь, поэтому подвал отдали для экспериментов?» – поинтересовался Ярослав. «Не исключено. Хотя выбор места и правда странный. Такие опыты проводят на полигоне, подальше от людей, а не во дворе императорского дворца», – размышлял Максим. «Возможно, император хотел лично наблюдать за ходом экспериментов», – предположила Алиса. «Они шли вперед, освещая путь фонариком на автомате, пока не уперлись в тупик». «Опять!» – разочаровался Ярослав. «Сейчас!» Алиса убежала по прямому коридору к пробитой алибардой дыре, чтобы взять уже послуживший однажды инструмент, но задела ржавую трубу, которая тут же со звоном упала на бетонный пол. Посмотрела на нее, подняла с пола, попробовала поставить на место, но у нее ничего не получилось. — Неси уже сюда! — крикнул Ярослав, и Алиса послушно вернулась с находкой. У нее за спиной послышался грохот. Ярослав посветил, и они увидели, что кирпичный свод начал быстро обрушиваться, отрезая им путь к возвращению. «Зашибись!» Ярик в сердцах пнул кусок кирпича. «Что будем делать, диггеры?» «У нас по-прежнему два выхода», рассудительно ответил Максим. «Можно разбирать завал или пробить эту стену». «Мы замучаемся его разбирать», ответил Ярик. «Там метров сто обрушилось, как минимум». «Тогда ломаем». Макс ударил железной трубой в стену перед ним. Она не шелохнулась. — Парни, а вы тоже чувствуете, что воздух заканчивается? — испуганно спросила Алиса. — Нам еще истерики не хватало, — оскалился Ярослав. Вспотевшие, уставшие, они по очереди брали трубу и били ею в стену. Наконец, после долгих усилий удалось выбить несколько кирпичей. На то, чтобы расширить проем, ушло еще около часа. — Как думаете, сколько время? — спросил тяжело душа Максим. «Не видно солнца!» – огрызнулся Ярик. «Но, по ощущениям, мы здесь уже больше двух часов. Получается, что-то около полудня». «Значит, сейчас объявят о смерти императора», – напомнил Максим. «И все генералы главного штаба уже собрались». «Нас наверняка ищут», – воскликнула Алиса. «Ну, будет на одну легенду больше», – сделал вывод Ярик. «Два заговорщика украли молодую жену императора и скрылись в Германии». «Почему в Германии?» спросил Макс. «Откуда я знаю, почему, если кто-то куда-то исчезает, это обязательно Германия?» злобно ответил Ярик. Ему удалось расширить отверстие настолько, что они, наконец, смогли выбраться из ловушки. Они, конечно, ожидали, что окажутся в рабочем коридоре, в котором уже бывала Алиса, но помещение было явно машинным залом. Свет давали выстроенные рядами ламповые светильники. В середине, возле какой-то гладко отполированной стены, стоял древний агрегат. Он утробно гудел. Выглядел как реквизит из старого фильма. «Господа, вы понимаете, что это?» Ярик медленно обошел устройство. «Полагаю, тот самый резонатор», — подтвердил догадку друга Максим. «Вон дверь!» Алиса подбежала к ней, подергала за ручку. Это было совершенно бессмысленно. Тяжелая, кованная дверь была надежно заперта снаружи. Проще было ломать стену рядом. «Слушайте, я начинаю склоняться к версии грандиозного обмана», сказал Макс, осматривая агрегат. «Он не может работать в таком виде». «Надо рассказать Дмитрию, что пора избавиться от глупых страхов», прошептала Алиса. Этот бумажный слон на сто лет затормозил историю целой страны. «Вот же мерзавцы!» С каким-то даже одобрением сказал Ярик. «Так загадить мозги – это прям талант!» Трансформаторы у них, конечно, как будто пионеры в кружке юных техников наматывали. Проборчал Максим, проследил провода на потолке, которые приходили к большому рубильнику, опустил рычаг вниз, гул затих. Возле стены стоял верстак, инструментальный стол, на котором нашлись хоть и старинные, но очень качественно сделанные инструменты. Макс вытащил трансформатор, размотал медную проволоку, взял новую, начал неторопливо наматывать ее обратно. Полюбовавшись результатом, установил на место, взял другой блок. Ярослав и Алиса сидели на каких-то креслах, тупо наблюдая за манипуляциями Максима. — Зачем он это делает? — спросила наконец Алиса. — Побег от реальности. — Наблюдая за действием друга, прокомментировал Ярик. — Если ничего не делать и задуматься о том, что с огромной вероятностью у нас в лучшем случае найдут лет через 50, можно сойти с ума. — Понятно. Алиса встала, обошла прибор вокруг. — А что это за стена? Она погладила рукой Гладкую красную поверхность, обмотанную десятком слоев медных трубок, тянущихся к резонатору. Ярослав поднялся, подошел к Алисе. «Если мы в переходе между Зимним дворцом и главным штабом, это... основание Александрийской колонны», – выдвинул он предположение. Макс отвлекся от реставрационных работ. «А вы знали, что Александрийский столб – это цельный кусок гранита?» «Ну, допустим», – согласился Ярик. «И что?» Я, кажется, догадываюсь, почему машину именно здесь построили. Макс посмотрел на друзей. Колонну нельзя никак использовать, успокоил друга Ярослав. Гранит не проводит электричество. В обычных условиях да, подтвердил слова друга Максим. Но при нагреве до 500 градусов гранит начинает пропускать электроны. Кроме того, есть версия, что при избыточном давлении он вообще становится аккумулятором. Ты хочешь сказать? Алиса испуганно прикрыла рот рукой. «Именно», – кивнул Максим, – «вся Александрийская колонна – это часть резонатора. Она становится мощнейшим излучателем, когда температура нагрева достигает заданной». «Да как ее нагреть-то?» – усмехнулся Ярослав. «Например, этими трубками». Алиса указала на медную спираль, огибающую круглую часть колонны. «Фигня», – резюмировал Максим. «На это годы должны уйти». Он вернулся к верстаку, проверил очередной исправный блок, установил его в прибор. Неосознанно поднял вверх рубильник, подающий напряжение. Гол стал заметно чище, ровнее и мощнее. — Ты зачем это сделал? — с испугом спросила Алиса. — Так надо же проверить, что все правильно работает. Растерянно ответил ей Макс. — Отлично! — Ярослав усмехнулся. — Во мраке начали проявляться призраки. Стены стали мерцать, то исчезая, открывая пустое пространство, то становились теснее. «Вы тоже это видите?» – изумленно спросил Ярослав. Перепуганные лица были красноречивее любого ответа. Из мрачной глубины к ним шел человек. На нем не только менялась одежда, но сама фигура то худела, то становилась непомерно полной. «Вы кто?» – испуганно спросила Алиса. «Я?» удивился мужчина, рассматривая полупрозрачную руку. «Виктор Гольдштейн, физик его императорского величества Академии. А вот кто вы такие?» Он подошел ближе, и друзья в постоянно меняющемся образе узнали кого-то отдаленно похожего на Игоря Иммануиловича. «Поздравляю, коллеги!» усмехнулся мужчина. «Вы, наконец, довели начатое нами до логического завершения. Ольга! Крикнул он куда-то за спину. Из клубов материализовалась женская фигура. «Вы тоже видите, что это Валентина?» Полушепотом спросил Ярослав. «Тебя только это удивляет?» Спросила друга Алиса. «Что вы хотите?» Спросил Макс, единственный из друзей, похожий сохранивший рассудок. «Как и все. стабильности и порядка», — ответил ИИ. «Этот неврастенник не дал нам закончить работу». Ольга уговорила меня включить резонатор на минуточку, а в итоге мы все провалились в какой-то сумрак. Когда заряд накапливается, мы можем снова проявляться. Знаете, как это изнурительно каждый раз возвращаться и наводить порядок? «Так это вы тормозите прогресс», – предположил Максим. «Ну а кто еще на это способен?» – усмехнулся Игорь Иммануилович в образе профессора Гольдштейна. «Мы каждый раз чиним эту реальность». «Благо, пока есть паузы, у нас появляется возможность посмотреть другие вероятности развития истории». Ярослав как-то очень неприятно закончил ИИ. «Зачем вы лишаете этот мир шанса развиваться своим путем?» – спросил Ярик. «Перемены никогда не бывают к лучшему», – включилась Ольга Валентина. «Разве вы это не поняли? Сколько миров ваше сознание уже посетили? Вы видели хоть один без изъянов?» А этот, значит, идеальный, спросил Максим. Нет, но очень к этому близок. Россия – процветающая империя, без войн и переворотов, без потрясений. Мы, если хотите, ангелы-хранители этой версии. А благодаря вам, тому, что вы, наконец, отремонтировали и запустили резонатор на полную мощность, сможем исправить все остальные проекции. Прекратим войны, положим конец голоду. И лишите людей возможности создавать новое, Ярик, кажется, начал выходить из себя. История – это ошибки и победы. Но какой ценой, Ярослав? Миллионы жизней? Разрушенные войной города? Новые вирусы, созданные в лабораториях? Нет уж. Спросите у матерей, потерявших сыновей на войне, что ей приятно? Такой прогресс или здоровая семья? Вы не можете решать за людей, как им жить. Алиса вышла вперед. «Можем», – спокойно пожал плечами И.И. «Когда вы разменяете свой миллионный мир, как мы, вы это поймете. Если разменяете». Игорь именуилович усмехнулся. «Насколько я помню, именно ваши перемещения это коллекция забавных совпадений. Да вы даже на лифте никуда поехать не сможете, если за вас кнопку не нажмут». «Зачем мы тратим на них время?» – скривила носик Ольга Валентина. «Почему нет?» И, и, кажется, даже развеселился. У них его теперь в переизбытке. Вам никто не поможет, обратился он уже к друзьям. Паранойк Николай сжег все чертежи, и никто не знает, что коридор, в котором стоит резонатор, и тот, который вы завалили в главном штабе, один и тот же. Они вручную, ибо секретность, разбирают кирпич. Но доберутся сюда где-то через год минимум. А Дмитрий Владимирович объявит с минуты на минуту о смерти императора. И так удачно свяжется его безвременная кончина и ваше исчезновение, что на вас просто свалят его смерть. Отлично, Гамбит. Чернь будет жалеть молодого царя, потерявшего жену из-за шпионов. Твои, Ярик, связи все арестуют, включая те, о которых ты даже не подозреваешь. Научную литературу признают экстремистской. Чувствуете? Вы нашими руками опять вернули Россию во мрак неграмотности и упадка, тихо спросил Максим. Да перестаньте вы уже винить других, вспылила Ольга Валентина. Вас никто не заставлял искать прибор, тем более сегодня. Вы же как маленькие дети. Вам обязательно нужно сунуть пальцы в розетку, сколько вас не предупреждает. Твоя, между прочим, прабабушка Алиса стала виной всему произошедшему. «А она-то здесь каким боком?» – удивилась Алиса. «Ты же видела на моем портрете в тронном зале кулончик, который сейчас опять на тебе?» «Это я ей подарила. Я! Она была моей любимой служанкой, которой я доверяла больше, чем сестрам. И она в благодарность донесла Михаилу, что мы в своем подвале ничего не делаем, только провода крутим да императора ругаем. Поэтому он потребовал включить недоделанный прибор. Но знаешь что?» Ей тоже досталось. Ее сослали в Сибирь, на каторгу. Когда я увидела, что ты венчаешься, захотела разнести все к чертям. Но нет, смотри-ка. Ты по уровню везения недалеко от нее ушла. Сама себя наказала. Алиса посмотрела на голубой камень на серебряной цепочке, сорвала с шеи и бросила в Ольгу Валентину. Украшение пролетело насквозь прозрачную фигуру и попало аккуратно на только что перемотанный Максимом трансформатор. Резонатор загудел. Медные трубки, опоясывающие основание Александрийского столпа, стали вишневыми. Потом алыми от нагрева. Раздался треск. Полетели искры. В комнате начали все быстрее мелькать картинки других миров. Виктор Гольдштейн, он же Игорь Иммануилович с Ольгой Валентиной рассыпались песком. — Я сломала Вселенную! — со слезами закричала Алиса. — Не думаю! — обняла ее за плечи Максим. Скорее дала ей шанс найти свой путь. Вырвала из сонного плена. — Сдается мне, господа, рассматривая с мальчишеским любопытством калейдоскоп миров, — проговорил Ярослав, — мы, наконец, познакомились с хранителями кармы. — Теперь они нас никогда не оставят в покое. Алиса прижалась к Максу. — Наоборот! — Максим положил ладонь ей на голову. Думаю, они существовали во всех мирах только благодаря этому супертрансформатору. Прибор начал свистеть на высоких частотах. В железную дверь кто-то начал биться. Ее торопливо открывали снаружи, скрипели ржавые засовы, были слышны отрывистой команды. Наконец она распахнулась. В дверном проеме стоял Дмитрий с начальником охраны Вениамином Егоровичем: Кто здесь? Начальник охраны заглянул в комнату. «Свои! Чисто! Готовим эвакуацию! Освободить проход!» «Алиса, душа моя! Слава Богу, ты жива! Когда мне доложили, что ангел на колонии перестал светиться, я сразу почувствовал, где тебя искать». Дмитрий хотел сделать шаг в зал, но раздался треск. Молодого императора рефлекторно оттащил назад в коридор преданный начальник охраны Вениамин Егорович. «Миражи иных миров рассыпались». Раздался оглушительный хлопок, нестерпимая яркая фиолетовая вспышка ослепила Ярослава, Максима и Алису, не успевших выбежать из зала с разваливающимся прибором, привязанным к гранитному монолиту Александрийской колонны.